Глава 8. Качели. 2 ноября, местное время 22:34. Тихий океан, 80 миль к юго-западу от острова Беринга. Ситуационный центр Авианосца Forestal. Похоже, все до улучшения погоды лётные операции в ТАФ-72 надо прекратить, мрачно произнёс адмирал Холой, наблюдая за неудачной попыткой истребителя Хоккай сесть на палубу Forestal. Палуба ходила ходуном, как на рывистой лошадь под наездниками. Скайхок уже было сел, зацепившись гаком за второй трос аэрофинишера. Но палуба, как пьяная, резко поднявшись и вдобавок сильно накренившись, сильно ударила самолёт по его шасси. На такое издевательство Скайхок не рассчитывал. Самолёт подбросило вверх, он резко накренился влево, зацепил левой за концовкой крыла за палубу, что придало ему совершенно ненужный крутящий момент. В следующее мгновение трос финишера порвался, и штурмовик завалился на бок, рухнул на борт свинцовые ледяные волны. Пилот, не успев дернуть рычаг катапульты, остался внутри кабины. Передать остальной группе, пусть уходят на остров Беринга. Дальнейшие действия группы по ранее согласованному плану. Волнение слишком усилилось. Оставшиеся пять штурмовиков и почти пустой заправщик, сделав прощальный круг над ордером АУК, потянулись на север. Там они дозаправятся и И оттуда же взлетят на смену дежурной группе, которая сейчас патрулировала побережье Овачинского залива в поисках советских ракетных установок. Пилоты корпуса морской пехоты почти полностью прекратили вылеты для поддержки десанта. Корпус оставил только два звена «Крусейдеров» для защиты десантного ордера, самолетов ДРЛО и постановщиков помех. Остальные «Крусейдеры» и канадские «Вуду», сменяясь, взяли на себя обязанности воздушных патрулей авианосной группы. Несмотря на ощутимые потери, которые понесла авиация корпуса сегодня над Камчаткой, самолётов на крохотной полосе аэродрома Никольское не убавилось, а наоборот прибыло, поскольку к трём эскадрильям, сидевшим изначально на этой полосе с утра, добавились два флотских турбовинтовых заправщика К-2 Бессевич, четыре штурмовика АТБ Sky Warrior в варианте постановщика помех и целых 11 Skyhawk'ов. Если прибавить к ним ранее базировавшиеся 12 канадских CV-101B Voodoo из 410-й эскадрильи, 16 F-8B Crusader из VMAF-334, 18 V-8C из VMAF-333, 2 заправщика, 2 Skyrader EA-1D DRLO и 3 транспортных дакоты корпуса, всего на аэродроме получалось целых 70 машин, 11 из которых были и далеко не маленькие. Конечно, ряд самолётов постоянно были в воздухе, но всё равно аэродром был переполнен. Самолеты стояли крылом к крылу. Маленький кусочек площадки возле будки КДП был забит полностью, но большинство машин стояло плотно в ряд вдоль единственной рулёвки. А сама рулевая дорожка тянулась слева от взлётно-посадочной полосы, тоже единственной. И каждый раз пилоты, взлетая или садясь, проносились буквально в десятках метров от носов или хвостов других машин. 2 ноября, местное время 22.55, Камчатка, бухта Безымянная, штаб 22-го экспедиционного батальона морской пехоты. Подполковник Стейтон устал и вытер лоб и вернул радиомикрофон связисту. Несмотря на промозглый дождь и шквальный ветер снаружи, внутри штабного БТР было жарко. Даже слишком жарко, и в прямом, и в переносном смысле. Но теперь, слава богу, все закончилось. Начиная с 18.00, 22-й батальон... Выдавливал красных с южной челюсти, закрывающей вход в Вавачинскую бухту. Продвижение шло тяжело, красные цеплялись за каждый камень. Ситуация осложнялась ещё тем, что поддержка с воздуха, так хорошо себя показавшая днём, к вечеру практически закончилась. Танки тоже мало чем помогли, местность была для них уж очень неподходящая. Единственный путь, где они могли пройти, узкая полоса берега бухты Крышининикова вдоль дороги на рыбачий. Но после того, как коммунисты сожгли первый же «Паттон» из гранатометов, едва он успел проехать по этой дороге 500 футов, подполковник отозвал остальные танки назад. И если бы не 8-дюймовое орудие крейсера «Де Мойн», 22-й батальон умнулся бы кровью. А так наводчики, идущие вместе с передовыми группами морпехов, вызывали огонь пушек крейсера даже по обнаруженному единичному вражескому пулемету. Орудием «Де Мойна», стоявшего на якоре у входа в бухту «Безымянная», Эти задачи были простыми до да нельзя, ведь до указанных целей было всего 3-4 км. И к 11:00 вечера всё было кончено. Ещё продолжались перестрелки с отдельными мелкими группами на территории военно-морской базы, но в целом за свой правый фланг командование десанта теперь могло быть спокойно. 3 ноября, местное время, час 55, Комдорский острова, аэродром Никольское. Центр содержания вспомогательного персонала набранного из местных гражданских лиц. Внезапно в ночной тишине, до сих пор нарушаемой только скрипами мебели и стонами девушек, послышался близкий взрыв. Зазвенели стёкла, потом ещё и ещё завыла сирена, и тотчас же погас свет прожекторов за окном. Застучали, но тут же заглухли громкие выстрелы из зениток, но другие выстрелы из винтовок и полеметов наоборот всё усиливались. Взрывы пошли один за другим. Блок-контейнер подпрыгивал и ходил ходуном, как живой. Где-то рядом вспыхнул пожар. Отблески пламени осветили рыхлое расстеленное лицо американца, слевшего с униры и лихорадочно искавшего свои штаны. Что за срань, господня, раздался его испуганный голос. Быстро одевайся, нашу воз взстреливают. Раздался куда более спокойный голос канадца от койки Кавихак. Этот же спокойный голос сорвал оцепенение, охватившее Ниру после начала стрельбы. Они вернулись. Они всегда приходили раньше, и они пришли и сейчас, подумала она о пограничниках. И Нира решительно одним движением встала с постели, одновременно вытаскивая нож из-под подушки. Мягко подойдя к по-прежнему устающему в растерянности американцу, она воткнула нож в низ его живота под небольшим наклоном и легко привычным движением потянула его вверх. Точно так же, как впластают киту. Оказалось, что с человеком это делается чуть немного сложнее. Американца с пугона захрипел, заваливаясь на пол и пытаясь обеими руками запихнуть обратно вылезающую из распоротого живота кишки. Ах ты, сука, послышалось сзади. И не развернулась почти одевшийся канадский лётчик тянет оскобуры пистолет. Но он не заметил, как поднявшаяся уже с кровати кавехак неслышно подходит к нему со спины. Следующим мгновением она, взяв его одной рукой за голову, одним движением полоснула его по горлу. Тоже привычное дело. Так и резают горло оленям и морскому зверю. Это приходилось делать и инири, и кавихак. Оказалось, что разницы и никакой нет: человек, олень или нерпа. Уходить надо, иначе убьют нас всех убьют, рассудительно произнесла подошедшая к ним кэмия. Быстро одеваемся и бежим к входным воротам на базу, а там видно будет. «Сейчас, только надо поджечь здесь, тогда они сразу поймут, что мы их убили». «Все снаружи уже горит, пусть и этот контейнер сгорит», — сказала Энира. И подумав, добавила, «Все равно я сюда уже не вернусь, пусть лучше убивают сразу». «Не будут они сейчас нас ловить, сейчас им сильно не до нас», — возразил ей Ковихак, показывая на разбитое окно. «Там по-прежнему звучала стрельба», — кричали люди, а на взлетной полосе все так же грохотали взрывы. Через несколько минут три маленькие тенью выскользнули из занимающегося опожаром контейнера. Им повезло, они проскочили мимо горящих и разрушенных зданий, мимо распахнутых ворот, мимо развороченного взрывом блокпоста с лежащими возле раскроченного пулемёта убитыми солдатами. Пробежали полкилометра по дороге, а когда увидели свет фар автомашин, идущих им навстречу, свернули налево, в распад. Кто ночью найдёт Алёута на его родном острове? особенно если у преследователей других проблем выше крыши. 3 ноября, местное время час 53, Командорские острова, окрестности аэродрома Никольское, на отроге холмов у западного берега реки Федоскина. Летенант Сергеев ещё раз посмотрел в бинокль. Да, всё точно. Американцы собираются поднимать большую группу самолётов. Один реактивный Skyhawk выруливает к началу взлётной полосы. Ещё два стоят на рулёжке и ждут своей очереди. Три уже запустили двигатели, пилоты сидят в кабинах. Ещё один, большой и толстый, тоже начал раскручивать винты, и началась суета сразу у четырёх реактивных истребителей с кленовыми листьями в качестве опознавательных знаков. Их только что заправили, и сейчас техники вешают под крылья ракеты. Аэродром был виден как на ладони, уходя от позиций, которые заняли пограничники под углом на юго-запад. Ближайшие блоки контейнеров, которые американцы привезли и установили на месте разрушенных землянок зенитной батареи, вообще были от склона горы, где сидели пограничники. До самого дальнего конца полосы было уже 3,5 километра, и это немного беспокоило Сергеева. На такую дальность могло работать только единственное в его группе безоткатное орудие Б-10. Еще две единицы тяжелого вооружения, 82-мм минометы, добивали только на 3 километра. А целью для этого вооружения было выше крыши. Помимо семи десятков самолётов, на уничтожение которых так настаивал штаб флотилии, на аэродроме были и другие цели, не столь важные для командования, но критичные для существования самой группы Сергеева. И огонь надо открывать в первую очередь по ним. Это четыре спаренных зенитных установки калибра примерно 20 мм. Они расположены по углам огромного вытянутого прямоугольника, который образует на местности территория аэродрома. стоят в ограждении мешков с песком. Само ограждение имеет вид подковы, и как раз с дальней поражаются его безоткадка из тыла. Но их две, и если расчёты быстро смогут занять свои позиции и обнаружить, откуда по нём стреляют, расчёту бы 10 не поздоровится. Да и всему отряду придётся туго. Стоит только хоть одной вражеской спарквие провести стволами по склону, где в расщелинах находятся позиции его отряда, Ближние из парки вдобавок снизу защищены этими самыми мешками с песком. Но насчёт них Сергеев волновался меньше, потому что до одной было всего 500 м, до другой 700. Не очень сложная дистанция для снайперов его отряда, а у него их набирается с десяток. Два из состава разведровой морской пехоты флотилии, они прибыли на гидросамолёте вместе с тяжёлым оружием. Два местных охотника присоединились к его группе после американского воздушного налёта на посёлок После того, что американцы сотворили с поселком, а потом и с уцелевшими оставшимися жителями, лейтенант в местных был уверен, как в своих. А своих снайперов у него было шестеро. Вернее, их могло бы быть и больше. На уровне среднего снайпера мотострелковой роты стрелять во пограничники умели почти все, но снайперских винтовок было всего десять. Две отрядные и еще восемь привезли с собой эти ухорезы из разведроты. Они много чего привезли, но в основном груз составляли боеприпасы. Патроны, снайперские, обычные, к пулемёту, кстати, пулемёт РП-46 они тоже привезли, и выстрелы к миномётам и Б-10. Доставка этого груза с противоположного конца острова вылилась в целую отдельную операцию. Помогали все, почти весь отряд, представлявший собой сборную солянку. Выжившие техники с аэродрома, уцелевший расчёт РЛС, пограничники, местные жители. В перерывах между переходами перелетевшие разведчики сразу взяли в оборот техников и локаторщиков, Скомплектовав из них три расчёта подносчиков из заряжающих к тяжёлому вооружению, гоняли они их до изнеможения, но, как сказал старший разведчик Ов Сергееву 2 часа назад, из этих мешков уже стало получаться что-то приемлемое, а других бойцов нет. Пограничные и местные слишком хорошо стреляют из винтовок и автоматов, чтобы делать из них подносчиков, а остальные разведчики заняты как наводчики и корректировщик. Ещё Сергеев Наскар оборудовал две ложные позиции. Ниже и южнее по склону они представляли собою кучку камней, на которой лежал обрезок металлической печной трубы, направленный в сторону противника. С обратной стороны в него вставлялось охотничье ружье. Тут очень кстати пришлись двустволки, с которыми пришли местные, да еще с патронами на дымном порохе. Старшая группа разведчиков, которому и принадлежала эта идея, уверял, что в темноте, да еще с дальнего расстояния, выстрел из такой креативной конструкции – будет неотличим от выстрела из ВБ-10. Ну или почти неотличим, особенно если из охотничьих патронов вытащить дробь и добавить немножко пороха. О том, что будет с самими стрелками, когда американцы их обнаружат, Сергеев старался не думать. Добровольцы нашлись: один авиатехник, один местный житель. Получится ему целить? Отлично. Не получится? Ну что ж, идёт война, и слишком многое поставлено на карту. Цели разобрали заранее. Расчёт Б-10 выбивает обе дальние зенитки, потом начинает расстреливать самолёты, не давая им взлететь. Миномёты накрывают казарму с личным составом, потом уничтожают ближние зенитки. Потом принимаются за пулемётные гнёзда. Снайперы и остальные стрелки сначала не дают расчётам зенитных установок добежать до позиции и уничтожают пулемётчиков. Потом отстреливают всех, кто пытается организовать попытку сопротивления, и убивают пилотов и вражеских техников. И уж потом, когда охрана аэродрома будет подавлена, все принимаются за самолёты. Летенант Сергеев ещё раз прокрутил в голове приказ, полученный вчера в 22:00. В 2:30 начать уничтожение вражеских самолётов на аэродроме Никольское, начиная с часа 30, открыть огонь по аэродрому в случае начала взлёта группы самолётов противника числом не менее четырёх единиц. Ну что ж, на рулёжке стоит уже пять самолётов, так что надо действовать. Он повернулся к связному. «Бегом к радисту. Передай в штаб следующее. Наблюдаю начало взлета 11 самолетов противника, начиная обстрел аэродрома согласно приказу». Потом повернулся к расчету Б-10, уже загнавшему первый снаряд в ствол, и скомандовал. «Огонь!» 3 ноября. Местное время 2.04. Тихий океан. 80 миль к юго-западу от острова Беринга. Ситуационный центр авианосца Форестл. Шторм все усиливался. Все, кто находился в центре Авианосца, только смутно могли себе представить, что происходит с более мелкими кораблями аук. А вот из ходовой рубки корабля это было видно воочию. Даже крейсера болтало по-страшному. Лёгкий крейсер Санта-Фе, только что присоединившийся к кордеру, при повороте в кильватер Лексинтону чуть не перевернулся на сильной волне. На командный пункт противовоздушной обороны ордера постоянно шли донесения об отказах различных систем на кораблях. Фактически уже сейчас АУГ была не боеспособна. Почти все эсминцы не могли применять зенитное вооружение из-за сильного волнения и обледенения конструкций надстроек. Уже час назад адмирал отозвал ближе кордеру эсминцев ради локационного дозора. Держать их на прежней позиции с плохо работающими или вовсе отказавшими РЛС не имело смысла. Немного лучше дела обстояло с крейсерами, но отказы систем управления оружием и радиоэлектронных систем пошли и на крейсерах. По шкале Бафорта волнение на море, начиная с 9 баллов и более, исключительно сильное, поверхность моря покрыта плотным слоем пены, воздух наполнен водяной пылью и брызгами, видимость значительно уменьшена. Вот это водяная пыль и брызги, поднимавшиеся выше самой высокой мачты, а затем замерзавшие на них, постепенно приводили к помехам или вовсе отказам в работе всех антенных систем. «Да что там крейсера!» Несладко приходилось даже таким крупным кораблям, как Авианосцы. Даже не брызги, а целые потоки воды доставали до палубы шедшего на левой ракавине Александтона. А на более мелкие боны Вентуру канадских ВМС было даже страшно смотреть. Казалось, что волны вот-вот начнут свободно перекатываться по его палубе. Но хуже всего пришлось с трём фрегатом, пришедшим с канадским Авианосцем. Они должны были усилить противолодочную оборону соединения, Но пока эти чайны боролись со стихией за само своё существование на поверхности моря, порой волны захлёстывали их почти полностью, оставляя торчащим из бурулящего моря только мачту и верхушки дымовых труб. Ни о каком противолодочном патрулировании и речи быть не могло. Правда, не могло быть и речи и о советских подводных лодках на перескопной глубине. Сейчас все лодки, находящиеся в районе шторма, прячутся в глубине моря, как можно глубже от такой бешеной стихии. Час назад погиб поврежденный русской ракетой тяжелый крейсер «Толедо». С оторванной по первую башню главного калибра носовой частью он медленно тащился со скоростью 10 узлов по направлению к Командорским островам. Но волны десятибального шторма, заставшего его на полпути, не оставили ему никакого шанса. Поврежденные переборки, наскорозалатанные, под ударами стихии не выдержали, и крейсер стал быстро набирать воду. Положение осложнялось тем, что он не мог бы уничтожить, что проложенные наскоро после пожара электрические кабели тоже вышли из строя, и корабль оказался практически обесточен. Откачка воды практически не велась, и корабль все больше садился носом. Скорость его снизилась сначала до восьми, а потом и до пяти узлов. Рулевое управление на такой скорости уже не могло удержать искалеченный крейсер на курсе носом к волне. Приходилось подрабатывать машинами, но точно курс в таких условиях удержать очень трудно. И в конце концов... Поколеченный крейсер успел развернуть лагом к волне, и следующая волна его перевернула, как какой-то утлый челнок. Из Меннескангенхам, сопровождающей таледа, подошёл к тонущему крейсеру буквально через несколько минут, но спасти никого не удалось. У шучен всё быстро произошло. Вот в таких условиях адмирал Холлоуэй поднялся в ходовую рубку. Корабли ордера штормовали идя носом к волне курсом 190 градусов со скоростью 12 узлов. Они постепенно спускались на юг, отходя от командор. В конечном счете это могло бы стать проблемой, если такая погода продлится несколько дней. Но флотские синоптики клятвенно обещали, что этот шторм продлится максимум до утра. «Осталось выдержать совсем немного, и уже завтра в сражении за Камчатку наступит перелом», подумал адмирал, и тут Вестовой принес ему бланк радиограммы. Холлоуи еще не дочитал ее, а на лбу уже начала обильно выступать испарина. Чёрт, неужели русские всё-таки переиграли его? Он поднял голову и понял, что последнюю свою мысль произнёс вслух. Уши очень все внимательно на него смотрели. И тогда адмирал просто прочитал радиограмму. Радио с патрульного фрегата. Он сейчас в бухте у посёлка Никольское, пережидает непогоду. Наблюдаю сильные взрывы и пожары на аэродроме. Радиостанция авиабазы не отвечает. Связь с морской базой Никольское есть. Командование базы выслало патрульную группу морской пехоты на аэродром для выяснения. «Лоуренс!» — повернулся адмирал к командиру авианосца, поднявшему все с ним в рубку. «Срочно обсуди с командиром крыла. Можем поднять сейчас в воздух хоть что-нибудь из перехватчиков. С расчетом того, что садиться им надо будет уже на АТУ». 3 ноября. Местное время 2.07. Командорские острова. Окрестности аэродрома Никольская. от роги холмов у западного берега реки Федоскина. «Да, правильно Сталин говорил, кадры решают все, особенно если это отлично обученные профессионалы. Без этих шестерых, что прилетели вместе с грузом, нам бы никогда не удалось достигнуть такого успеха», — думал про себя лейтенант Сергеев, глядя на пылающий ад, в который превратился аэродром. И вспоминая недавние действия наводчиков орудий и минометов и корректировщика. действия, которые просто завораживали своим законченным совершенством. Бух! Это вылетел первый снаряд из безоткатки. Пока он летел, расчёт, который все прошедшие дни муштровали разведчики, разумеется, в перерывах между переходами, снаровист затолкнул в орудие следующий выстрел. Бум! Этот первый снаряд разорвался всего в 3 м провее позиции зенитной установки. Банк! Вылетела первая мина из ствола одного из миномётов. Самими миномётами стояли в глубоком распадке позади, вместе с замершими в полной готовности расчётами и штабелем ящиков с минами поблизости. Эта позиция хорошо защищала против настильного огня, но если противник поднимет хоть один самолёт с бомбами, она превратится в братскую могилу. Летенант только мимолётно подумал об этом, но мотнул головой, прогоняя непрошенную мысль. Не будет никаких, если. Хлоп! Раздался негромкий из-за расстояния взрыв. На аэродроме надрывно взвыла Селена. "Провод 1, дальше 0.5", прокричал корректировщик, сидявший с биноклем в 6 м впереди и выше на гребне распадка. "А то он прямо сразу в делениях маховиков прицела поправки указывает", догадался летенант. Банк, словно отвечая ему, вылетела вторая мина, прямо в тамбуре группы блоков, образующих казарму морской пехоты, встал цветок нового разрыва. "Накрытие, беглый 4". банк, банк, банк, банк отозвались почти синхронно сразу двумя миномёта. Конечно, их расчётам всё-таки далеко было от легендарных ветеранов Отечественной войны, успевавших выстрелить шестую мину, пока пять предыдущих ещё летели в воздухе, но три мины в воздухе были точно, Сергеев за это ручался. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Хлипкие контейнерные модули накрыло сразу восемь разрывов. Тем временем расчёт Б-10 прикончил одну зенитку двумя выстрелами и принялся за вторую. Зенитный расчёт, очевидно, гревшийся в одном из вагончиков на дальнем краю аэродрома, уже добежал до своей позиции. Более того, кто-то из них оказался очень глазастый. Американцы начали разворачивать стволы в сторону позиции отряда. Бух! раззвучал очередной выстрел без откатки. Бу-бух! отозвались ему двустволки с сложных позиций. Бум! Разрыв от выстрела встал почти рядом с зениткой. почти рядом. Ду-ду-ду-ду. Застучала вражеская спарка, и огненные трассы потянулись, казалось, прямо в лицо лейтенанту. Он даже отстранился, пытаясь укрыться. Дух, дух, дух, дух. Громкие разрывы прозвучали совсем рядом. Лейтенант скосил взгляд на расчёт безоткатного орудия. Уф, целый. Он высунул голову и посмотрел вниз и направо по склону, расщелина, где сидел стрелок одной из ложенных позиций. Всё усеяно многочисленными воронками от малокалиберных снарядов, валяются какие-то кусочки тряпья и обломки железа. Сработало, отстранённо подумал Сергеев. А я так и не узнал, как его фамилия. С запоздалым сожалением продолжил он свою мысль. Тем временем новичок Б-10 подправил прицел. Бух! Вновь прозвучал выстрел без откатки. Бух! Упрямо отозвался ему голос оставшегося стрелка в ложной позиции. Американцы тем временем вели заполочную стрельбу, но уже совсем не туда. Наверное, не заметили повторного огня с той же, вроде бы уже уничтоженной позиции и сейчас полили на обум. Но это продолжалось недолго, всего несколько секунд, которые требуется 82-ммму снаряду Б-10, чтобы пролететь чуть больше 3 км. А дальше снаряд разорвался прямо на расстоянии зенитки. В бинокль хорошо было видно, как полетели вверх обломки установки. и разметала тела расчёта. С дальними зенитками покончено. И наводчик Б-10, довернув орудие, стал наводиться на начало взлётной полосы, куда уже выруливал первый Скайхок. Бух! Снова харкнула огнём без отката, и расчёт Б-10 начинает заталкивать в неё новый выстрел. Бум! В метре перед успевшим выровлиться на взлётную полосу штурмовиком встаёт огненный цветок разрыва. Самолёт вздрагивает, словно лошадь, остановленная на полном скаку. У него подламывается передняя стойка, и еще через несколько секунд он вспыхивает. А тем временем наводчик Б-10 ищет себе новые цели. Бух! И сразу два истребителя с кленовыми листьями оседают на изрешеченных пневматиках от разрыва снаряда между ними. Бух! После взрыва снаряда вспыхивает самолет-заправщик, уже стоящий на рулежке с вращающимися винтами. Горящее топливо начинает хлестать из разбитого заправщика во все стороны, воспламеняя рядом стоящие самолёты. Лётчики и наземный персонал уже пытаются спастись, но с этим у них реальные проблемы. На дальней стороне горит заправщик, вытекшее топливо из него заняло уже и рулёжку, и взлётную полосу. Обойти его невозможно, по всему периметру аэродрома натянуты сразу две полосы колючей проволоки. Остаётся бежать только к воротам базы. Но это по направлению к позициям пограничников. И уже в зоне действия их огня, даже автоматного. Вдобавок снайперы отряда, уже выбившие расчёты ближних зениток и пулемётные гнёзда, тоже переключаются на бегущих. И американцы как-то быстро заканчиваются. Огонь отряда переключается на другие цели. Миномёты и зезоткатное орудие продолжают расстреливать самолёты, выпуская по ним оставшиеся боеприпасы. Снайперы расстреливают бронебойными патронами казённые участки ближних зениток, до которых так и не добежали расчёты. Пулеметчик, уже расстреляв оба топливозаправщика, короткими очередями дырявит большие баки с топливом. Вытекающий керосин из одного из них уже загорелся, ведь часть патронов в ленте пулемета была бронебойно-зажигательными. Автоматчики, уже не видя целей, удерживают при целых выходы из нескольких уцелевших вагончиков. Куда свезли девушек, Сергеев предупредил всех бойцов своего отряда, но помочь им выбраться пограничники никак не могли. Лейтенант категорически запретил приближаться к периметру авиабазы ближе, чем на 100 метров. Карты минных полей, выставленных вокруг авиабазы американскими саперами, у него, разумеется, не было. Но за их копошением около проволочного ограждения наблюдали дотошно, и свои выводы из этих наблюдений лейтенант сделал. Вот из одного из них выскочила высокая фигура, одетая в форму. Враг. Сразу несколько автоматных очередей сошлись на теле бегущего, бросив его на землю с подломленными ногами. Ещё несколько десятков секунд ожидания. Из второго вагончика выбежали сразу три маленькие фигурки. Не стрелять, крикнул Сергеев, но скорее для порядка. Бойцы уже поняли, кто это. А вагончик, из которого выскочили девушки, изнутри начал заниматься пламенем, которое уже проблесками выбивалось из разбитых стёкол. Вот дают девки. Сами ушли, и вдобавок этот гадюшник подожгли, восхищённо цыкнул языком. «Один из пограничников». Девушки, пригибаясь, быстро бежали к открытым въездным воротам. Им никто не препятствовал. Блокпост и пулеметное гнездо в ворот уже были уничтожены минометным огнем. К лейтенанту подполз один из местных охотников. «Товарищ лейтенант, я узнал одну из них. Это Кави Хак, жена моего двоюродного брата. Разрешите, я за ними пойду, как бы они второй раз американцам не попались». Как будто в ответ на его слова... Далеко впереди на дороге, по которой уже бежали девушки, мелькнул свет автомобильных фар. Но девушки, тоже увидев свет фар, шустро свернули с дороги налево и пошли в ближайший распад. Разрешаю, но только возьми с собой ещё двоих, и Петровича с Ингулом. Он кивнул на молчаливого сержанта-проводника и его огромную немецкую овчарку, дисциплинированно лежащую рядом. Ингул их быстрее в темноте найдёт, да и вас предупредит, если поблизости кто окажется. «Петрович, ты за старшего». Сержант коротко сказал «Есть», и маленькая группа быстро растворилась в темноте, еще более контрастно черной на фоне огромного пожара. «Ну а мы пока гостей встретим», — пробромотал лейтенант и крикнул. «Прекратить огонь! Доложить об остатке боеприпасов!» 3 ноября, местное время 2.19. Тихий океан, 90 миль к юго-западу от острова Беринга. Ситуационный центр авианосца «Форестл». Палубная команда авианосца «Форестал» занималась тем, чего никогда раньше не делала. Более того, эти операции за всю 40-летнюю историю эксплуатации авианосцев в US Navy выполнялись так редко, что их можно было сосчитать по пальцам. Одной руки. Уж очень они были рискованными для людей и для техники. Поднять на палубу и запустить с нее даже несколько истребителей в 9-бальный шторм даже с такого большого авианосца, как «Форестал» — это занятие для самоубийц. Цырк только с неминуемыми смертельными жертвами среди палубной команды и пилотов. Подъём самолётов с кормовых лифтов отпал сразу. Слишком большую дистанцию надо было проделать машинам до стартовых позиций катапульт номер 3 и 4. В такую погоду хоть какой-то шанс был при использовании первого носового подъёмника из стартовых катапульт номер 1 и 2. Это сразу определило и состав кандидатов в самоубийцы. Это была четвёрка перехватчиков F-4B Phantom 2. Из эскадрильи VF-121 под командованием подполковника Брауна. Они стояли ближе всех к этому лифту, а тосавать самолёты внутри ангара при такой качке означало гарантированно повредить не одну машину. Но фантомы с гораздо более совершенной бортовой РЛС лучше подходили для поиска и перехвата целей ночью в сложных метеоусловиях, да ещё и без поддержки самолётов ДРЛО. К тому же у «Фантома», если повесить на него только шесть ракет бесподвесных топливных баков, была большая максимально взлетная тяга вооруженность — 0,82 против 0,59 в такой же конфигурации у «Курсейдера». И это внушало некоторый оптимизм. Через десять минут три смытых матроса-текелажника во время установки еще первого самолета на позицию старта оптимизма у команды поубавили. Но вот первый «Фантом» уже стоит на первом старте, а офицер «Катапульты» в жилетке желтого цвета, на сленге просто именуемый «Шутер», выгадывает, когда спадет громадный бурун от очередной волны. Вот он присел и махнул левой рукой вперед с поднятым вверх большим пальцем. По этой команде матрос управления «Катапульты» нажал рычаг, приводя в действие многотонную махину. Пилот в кабине, отслеживающий жесты шутера, одновременно перевел руды двигателей на «Форсаж». Получив пинок под зад силою в несколько десятков тонн, фантом рванулся вперед, мгновенно проскочив через край передней палубы. Ощутимо просел в воздухе, но натужно ревя двигателями на форсаже медленно пошел вверх в мрачное штормовое небо. Убрал шасси, разменувший с очередной огромной волной на считанные сантиметры. Так, по крайней мере, показалось людям с авианосца. А тем временем на вторую позицию матросы в коричневых жилетах уже закатывали самолет подполковника Брауна. Вот такелажники установили самолёт на второй позиции. Вот два инспектора финальной проверки, final checker в чёрно-белых жилетах, осмотрели самолёт со всех сторон, и разведя обе руки широко в стороны с поднятыми вверх белыми фонарями, дают добро на взлёт самолёта. Вот шутер снова выбрасывает в полуприседе левую руку вперёд, давая команду на старт катапульты. И опять многотонная машина тяжёлого уходит в ночь, едва разменившись с очередной волной Браун, чудом вытягивая машину вверх над дремучим океаном, прохрипел своему оператору бортовой РЛС: "Кажется, я оста навели слишком старым для таких смертельных фокусов". Оператор, в видогребне волн, проносящейся чуть ли не вровень с кабиной самолёта, только сдавленно хмыкнул в ответ. Подполковник Браун, когда говорил о смертельных фокусах, несколько не шутил, хотя он уже имел налёт на фантомах в несколько тысяч часов. участвовал в заключительном этапе приемочных лётных испытаний флота, начиная с 1959 года, и даже поставил на фантоме 31 марта 1962 года один из мировых рекордов скороподъёмности. Пилотировать самолёт в таких условиях старта ему пришлось впервые. И буквально через 5 минут его слова о смертельных фокусах обрели реальность. То ли расчёт шутера оказался неточен, то ли пилот фантома замешкался с форсажем, А может быть, просто авианосец качнуло чуть сильнее или очередная волна оказалась чуть выше. Но третий фантом, при старте черкнув носом по белопенному гребню волны, тут же нырнул в неё весь. И всё. Ни вспышки, ни дыма, ни обломков. Двадцатитонную машину и двух пилотов в ней как корова языком слезнула. Члены такелажной команды, потрясённые такой картиной и молниеносной гибелью новёхонького самолёта со всем экипажем, допустили маленькую ошибку, даже не ошибку Просто пара человек в коричневых жилетах с неизменными швартовочными цепями, которыми они были постоянно обвешаны, немножко замешкались с закреплением четвёртого фантома на позиции второго старта. Всё-таки работать приходилось ночью, да ещё всё вокруг было мокрым и ледяным. И этого оказалось достаточно для ещё одной катастрофы. Не до конца закреплённую машину на очередной волне подотащило по палубе в сторону. Вода, гулявшая по поверхности палубы, добавила искажения. Напрасно команда такелажников пыталась удержать самолёт. Следующая волна сначала развернула его боком, а очередная и вовсе смыла его за борт вместе с пилотами и ещё двумя членами палубной команды. После этого адмирал Холлоуэй приказал прекратить попытки старта. 3 ноября, местное время 2:34. Тихий океан, 160 км к северо-западу от острова Беринга. Сводная группа советских ракетоносцев Ту-16 6 ракетоносцев Ту-16К-10, 568-го морского ракетоносного авианосного полка, 143-й марат авиации ТОВ, 31 ракетоносец Ту-16К-16 и 4 постановщика помех Ту-16П и Ту-16ЕН из состава 55-й ТПАД дальней авиации ВВС СССР. Самолеты летели несколькими группами, одна за другой. Это произошло из-за того, что передовые аэродромы базирования, принявшие 55-ю тяжёлую бомбардировочную дивизию Анадыр и Магадан, не могли обеспечить одновременный взлёт всех самолётов дивизии. Ракетоносцам приходилось стартовать по одной эскадрилье, затем лететь в точку сбора над южной частью пролива Ливитке. Первый полк уже встречала шестёрка морских ракетоносцев под командованием подполковника Юрьева. Всё, что осталось от двух морских ракетоносных дивизий Тихоокеанского флота, после неудачной предыдущей атаки на проклятые американские авианосцы. «Шестерка» Ту-16К-10 «Юрьева» базировалась ближе всех к противнику на передовом аэродроме в Полане, и поэтому могла себе позволить сжечь топливо в ожидании ракетоносцев ФВС в точке сбора. Ей же и предстояло самое трудное для советских экипажей найти американцев. Ведь оба советских эсминца радиоразведки на Тихом океане были уже потоплены, А 216-й батальон наземной радиоразведки на Камчатке понёс некоторые потери в технике в результате прошлых налётов противника и поэтому мог определить нахождение аов противника лишь приблизительно, с точностью примерно в 100-150 км к юго-западу от острова Беринга. И теперь аэродром Никольское, захваченный и вовсю используемый американцами, был самой большой головной болью подполковника. Американские авианосцы, они найдут, пусть не сразу, но найдут. В своих экипажах Юрий был уверен. Вывести лидирование у ракетноносца 55-й дивизии они тоже смогут, не велика задача. В условиях десятибального шторма, который сейчас разразился по уверениям синоптиков в этом районе, даже один полк ракетноносцев порвёт американские авианосцы, как тузе грелку. Но этот захваченный аэродром, и главное, чуть ли не три эскадрильи американских истребителей, сидящих на нём, могут испортить им всю обедню И они летели в ночи, каждую секунду ожидая, что в наушниках запищит сигнал СПО, означающий, что вражеский истребитель уже берет их самолет в захват для пуска своих ракет. Но до острова Беринга оставалось уже всего 150 километров, а противник еще никак себя не проявлял. Внезапно подал голос радист, сидевший в хвосте, вместе с командиром огневых установок. Он по внутренней связи радостным голосом прокричал «Товарищ подполковник!» Радио от КП дивизии приказ действовать по варианту 2. У подполковника на несколько секунд даже закружилась голова. Так, наверное, и чувствует себя приговорённый к смерти, когда взойдя на эшафот, узнаёт, что палача сегодня не будет, и его казнь откладывается, причём на неопределённый срок. Вариант 2 означал, что нашим разведчикам удалось вывести из строя аэродром Никольское, причём не допустив ни одного самолёта на взлёт. Атом, откуда взялись на острове Беринга наши И как им вообще удалось совершить такое чудо, Юрий в понятия не имел. Но в этот момент он замолился всем богам, чтобы у этих неизвестных мужиков всё в дальнейшем было хорошо. 3 ноября, местное время 2:36. Командорский острова, окрестности аэродрома Никольское, отроги холмов у западного берега реки Федоскина. Боеприпасов осталось с гулькин нос. 4 выстрела у расчёта В-10. и по два у минометчиков. Лейтенант Сергеев на некоторое время задумался. Таскать тяжелый груз, в который превратятся минометы и Б-10 без боеприпасов, очень не хотелось. Тем более, что его бойцам зимой на этих островах, чтобы выжить вне теплого стационарного жилья, надо носить с собой очень много. Стрелковое оружие и патроны, продукты, одеяло, спальники, брезент, посуду, палатки, радиостанции и аккумуляторы к ним, генераторы и топливо к ним. Горное снаряжение, даже топливо для костров приходилось носить с побережья в горы, там же ничего не растёт. С другой стороны, большая часть всего этого уже припрятана в укромных местах среди горных ущелий. Там же лежат и дрова, и шкуры, всё, что они успели забрать из промысловых избушек и пограничных постов до того, как американский фрегат, обогнув остров вдоль береговой линии, расстрелял все человеческие строения из орудий. и орудий. Миномёты и безоткатное орудие легко разбираются на части, каждая из которых переносится одним человеком. Расчёт для переноски каждого орудия это 6 человек. Причём по штату трое должны переносить лодки с одним комплектом боеприпасов, которых сейчас нет. А людей у него много: 16 пограничников его заставы, плюс 12 человек техников и расчёт РЛС, плюс полтора десятка местных, плюс шесть равок отдавов из разведки. Да ещё вчера на баркасе приплыли десяток пограничников с поста на острове Медный. Сам баркас они спрятали в куче плавника в устье стоянки Беринга. И того получается два взвода. Неужели он не может выделить десяток из них для переноски тяжёлого вооружения? Обе припасы и могут доставить по воздуху. По крайней мере, командование обещало, что не оставит их одних. Когда за них возьмутся всерьёз, а после всего, что они устроили на Виабазе, это случится обязательно. Без откатка именно миномёты будут ой как неуличными, особенно в горах, куда им по всякому придётся уходить. Значит, решено. Расчётом миномётов разобрать миномёты и отходить вместе со всеми к схорону на реке Полудиной. Старшина Ковальчук командует группой. Конечно, в этой группе имелся целый лейтенант, но командиру расчёта РЛС, переброшенной на остров меньше месяца назад, доверия было гораздо меньше, чем старшине пограничнику, отслужившему на острове больше 10 лет. «Со мной остаются снайперы, пулемет и Б-10. Ждем гостей. Не стрелять, пока они не подъедут к воротам». Расчет Б-10. Первый выстрел по последней машине в колонии. Пулемет ведет огонь по первой. Снайперы в первую очередь выбивают командиров. Потом расчеты тяжелого вооружения, затем водителей. Сергеев точно не знал, кто и на чем к ним приедет, но примерно представлял себе. Бронетехники на острове у противника они не видели. Значит, американцы будут на джипах или грузовиках. На эти лаханки даже пуля с остальным сердечником из автомата пробивается насквозь, не говоря о винтовке Мосина. Оснаряд из Б10 и вовсе разносит на куски. Это все воочию наблюдали совсем недавно. Но силы, прибывшие на аэродром, вообще не впечатляли. Один Willys MD или как ещё его называют американцы M38E1 и один автомобиль побольше, похожий на Dodge 3/4, которые подставляли американцы по лендлизу в ту войну. кузове «Доджа» торчал крупнокалиберный пулемет. Остальные американцы числом примерно с десяток были вооружены винтовками М-14. Подъехав к открытым воротам, они не стали заезжать на территорию разгромленной авиабазы, а остановились возле въезда. Пулеметный расчет остался в кузове «Доджа», грозно водя стволом по сторонам. Остальные американцы начали выпрыгивать из машин. В этот момент несколько американцев, до сих пор лежавших у ворот неподвижно, Поднялись и махая руками, побежали к воротам. "И что, как они притворялись?" услышал лейтенант негромкий голос лежавшего рядом с снайпера. Медлить уже было не зачем. И Сергеев скомандовал открыть огонь. Теоретически крупнокалиберный Браунинг, стоящий в кузове Dodge, мог доставить им проблем, ведь дистанция не превышала 500 м, но практически у подъехавших янки не было никаких шансов. Первая же осколочная мина О-881А Весом почти в 4 килограмма, вылетевшая из ствола Б-10, через полторы секунды разорвалась прямо в кузове доджа. Не успели летящие обломки железа и куски тел, бывшие только что грузовиком и вражеским пулеметным расчетом, упасть на землю, как пулеметчик одной очередью из РП-46 перечеркнул водителя Виллиса и привставшего рядом с ним командира. А вокруг Сергеева уже резко хлопали выстрелы снайперских винтовок. «Хлоп!» И американец, уже повернувший в их сторону ствол М-14, выпускает из рук оружия и оседает на подгибающихся ногах. Хлоп. И у радиста, стоящего рядом с Филлисом, разлетается голова с надетой на ней гарнитурой. Хлоп. И еще один янкий, уже успевший залечь и пытающийся отползти дальше от горящего доджа, уткнулся лицом в грязный снег. Хлоп. И у вновь упавшего на металлические полосы аэродрома пилота появляется дырка в спине. Но этот раз он убит по-настоящему. Хлоп, хлоп, хлоп. Всё это длилось секунд 15, не больше. Пулемёт прострачил Виллиса и ещё одной очереди его, скорее для порядка. И внезапно стало тихо. Враги кончились, никакого движения. Вот ведь как, прямо кино можно снимать для подъёма боевого духа, подумал Сергеев, отдавая приказы. Расчёт орудия, разобрать орудие на вики, отходить по готовности. Пулемёт прикрывает После отхода орудия отходит замыкающим. Иванов конвоиников в головной дозор. Остальные ещё 5 минут на контроль аэродрома. После снимаемся и уходим следом. В приказе, полученном лейтенантом, были и такие строчки: "После атаки аэродрома, по возможности, обеспечить целеуказание нашим самолётам для удара по взлётной полосе". Но взлётная полоса теперь и так видна как днём, пылающие цистерны с топливом Горящие контейнеры и пылающий длинный ряд самолётов вдоль этой самой полосы, раздуваемые ветром, наравились слиться в один сплошной пожар. Какое ещё целеуказание нужно? Летенант Сергеев не обольщался насчёт лёгкости предыдущих побед, тогда сработал фактор внезапности. Сейчас американцы будут действовать по-другому, будут продвигаться к авиабазе в пешем порядке вместе с корректировщиками, и попытки дальнейшего сопротивления будут давить огнём из миномётов. или, что еще хуже, корабельной артиллерией. Ведь не зря у них целый фрегат в бухте стоит, и его отряду придется очень кисло. Так что лейтенант для себя твердо решил, здесь остается только небольшая группа, которая может в любой момент быстро уйти налегке, ничем себя не обнаружив. Но наши самолеты появились как раз через пять минут, когда он уже собрался отдавать команду на отход. Воздух наполнился пронзительным свистом и длинными хищными тенями на небольшой высоте, Над всё ещё полыхавшей авиабазой пронеслись два бомбардировщика Ил-28. Из раскрывшихся бомболюков на поле аэродрома посыпались бомбы. Затем через несколько минут над полосой подмёл небо МиГ-17, исполнявший роль фоторазведчика. Ещё на подходе к месту фотосъёмки капитан Венедиктов, видя какое зарево стоит над его бывшей авиабазой, решил изменить свои действия. Вместо того, чтобы сбросить сабы на первом заходе, и вести фотосъемку на втором, он выполнил один заход, сразу включив фотоаппарат. Взлетная полоса в дополнительном освещении не нуждалась. Как дарев самолетов затих, лейтенант, все это время не отпускавший от глаз бинокля, негромко рассмеялся. Вся полоса и часть рулежки была в воронках от 100-килограммовых бомб, но не это рассмешило Сергеева. Вокруг каждой воронки теперь стоял этакий диковинный венчик из искореженных и гнутых перфорированных металлических полос, которые составляли основу ВПП. И как теперь американцы будут чинить аэродром, лейтенанту было решительно непонятно. Им придётся вырезать каждый такой цветочек, а потом оттаскивать его в сторону с помощью тяжёлой техники, трактора или тягача, которые тоже сначала надо на аэродром привести, ведь аэродромная техника сейчас горела вместе со всем остальным имуществом. А уж потом надо настилать новый настил из полос поверх повреждённого Одним словом, аэродром выведен из строя теперь на несколько дней. Летенант с чувством хорошо выполненной работы отдал команду отходить. Больше им здесь ничего не сделать, а оставаться тут опасно. Сергеев удивился бы, если бы услышал распоряжение американского командира, сейчас отдававшего приказы в порту Никольская, у командования корпуса морской пехоты США, были совершенно другие исходные данные и как средства и приоритеты для ближайших задач. Начнем с того, что советские пограничники, оставшиеся на острове, имели довольно ограниченную возможность в наблюдении и, соответственно, оценке сил противника. Нет, с авиабазой все было прекрасно. Пограничники сумели остаться незамеченными, наблюдая несколько суток за аэродромом с расстояния менее 1 километра. Тут все было зафиксировано, подсчитано и записано с большой точностью до каждого солдата, места расположения конкретного самолета, пулеметного гнезда или топливной цистерны. А вот с другими американскими объектами всё было гораздо хуже. Имея для себя аэродром как главную задачу, и опасаясь преждевременного обнаружения, лейтенант Сергеев строго запретил вылазки в сторону порта и посёлка Никольское. А с большого расстояния, если пользоваться лишь биноклями, пусть и хорошими, силы противника можно оценить только весьма приблизительно. И ошибки в оценках неизбежны, что в сущности и случилось. Летенант Сергеев правильно оценил количественный состав противника, примерно в два батальона. Но он ошибся в качественной оценке. Собственно, морских пехотинцев у американцев в качестве охраны было на острове всего лишь рота. Плюс две батареи зенитных орудий, плюс батарея миномётов. Из этого числа уже можно было вычёркивать в безвозвратные потери одну батарею зениток и два взвода морпехов, фактически половину реальной ударной силы американцев на острове. потому что остальные солдаты противника представляли собой инженерные войска, Сиби, морские пчелы, как их называли на сленге корпуса. Ну и еще расчет РЛС, недавно установленный на возвышенности самого западного мыса острова, но это осталось Сергеевым почти незамеченным. Наблюдатели пограничников зафиксировали только, что американцы что-то строят еще и там, и все. Инженерные войска корпуса морской пехоты закончили переоборудование аэродрома, только что уничтоженным отрядом Сергеева, и сейчас возводили инфраструктуру морского пункта базирования: плавучий пирс, боновые ограждения, волноломы, казармы, ангары, склады, топливохранилище. Всё это требовало работы большого числа квалифицированных специалистов, которыми инженерные войска морской пехоты несомненно были, но в боевом отношении эти люди ничего не представляли. Мы для того и готовили. Ситуация для американцев ещё осложнялась тем, что командир пункта базирования был в возрасте, с опытом Корейской войны. И поэтому, узнав о нападении на аэродром, он сначала схватился за голову, а потом начал отдавать торопливые распоряжения, которые ему подсказывал его корейский опыт, опыт противостояния слабо обученным и плохо подготовленным партизанским формированиям, у которых было только одно преимущество – они всегда действовали превосходящими силами. И распоряжения эти были совсем не те, которых опасался пограничник Сергеев. Прекратить все работы. Направить два отделения морских пехотинцев на усиление охраны РЛС. Остальных морпехов в охранение оставшейся батареи зенитных установок и на усиление охраны подступов к порту. Саму зенитную батарею на прямую наводку по наземным целям. Кстати, из-за этой команды батарея промаргала короткий налёт на авиабазу. Орудия лишь выпустили безрезультатно по адной очереди в догонку замыкающему фоторазведчику. А по фазом панической реакции, ещё более усилившейся после того, как усиленное отделение, высланное к аэродрому для разведки, не вышло на связь после их короткой перестрелки, были совсем уже анекдотические действия. Весь состав инженерного батальона, вооружившись личным оружием, занял оборону вокруг порта и посёлка, стреляя по любой мелькнувшей в ночи тени орудия фрегата, стоявшего в бухте Никольской. Открыли заградительный огонь по дорогам из Никольского на авиабазу и посёлок Саранная с целью предотвращения нападения огромной армии коммунистов на последний опорный пункт острова. Самое интересное, что это длилось почти 6 часов, пока полковник Симонс не вышел на связь с командиром пункта базирования и не привёл его в соответствие с реальностью, задав ему единственный вопрос: "Откуда взялись на острове эти бесчисленные орды коммунистов, от которых тот так интенсивно защищается?" Время, имея в виду состав свободной диверсионной группы лейтенанта Сергеева, не переставал удивляться, почему их никто не преследует и с кем там на западе острова ямки так усердно воюют. Впрочем, эти гадания Сергеев быстро прекратил, и группа в полном составе, кроме часовых, завалилась спать. 3 ноября Местное время 2.45, Тихий океан, 30 км к северо-западу от острова Беринга. Сводная группа советских ракетоносцев Ту-16, 6 ракетоносцев Ту-16К-10, 568-го морского ракетоносного авиационного полка, 143-й марат авиации ТОВ и 31 ракетоносец Ту-16К-16 из состава 55-й ДБАТ дальней авиации ВВС СССР. Самолеты летели на высоте 11 тысяч метров. Подполковник Юрьев на минуту поразился красотой картины, простершейся перед ним. Над грозным строем больших стремительных машин, несущихся вперед на стреловидных крыльях, было ночное небо с яркими звездами. А под ними сплошной пеленой клубились тучи, черные, темнее самой ночи. Впереди эта чернота еще более усиливалась. Среди колбящихся туч, то и дело, видны были ослепительно-белые разряды молний, которые подчеркивали угольно-черный окружающий мрак. Снизу бушевал штурм. Его любование природой прервал слабый писк СПО-2 «Сирена-2» системы предупреждения об облучении. Он повернулся ко второму штурману-оператору, напряженно вглядывающемуся в тусклый экранчик РЛС. «Видно что-нибудь?» «Только остров Беринга, по Азимуту-25, и слабая, но контрастная отметка какой-то цели возле острова. Одиночный корабль, размерами не больше эсминца». Голос штурмана из-за надетой кислородной маски звучал глухо и немного гнусаво, но спокойно. А вот Юрьев занервничал. Пескос ПО означал, что их уже обнаружили, но кто? Наземная РЛС, которую американцы наверняка установили на острове, или корабельная РЛС вот этой вот только что обнаруженной цели? Или все гораздо хуже, и их облучает уже РЛС наведения ЗРК, опять же наземного или корабельного? Если отметка цели принадлежит американскому эсминцу, «На нем вполне могут стоять зенитные ракеты». Его размышления прервал голос радиста. «Командир, радио от командира полка 55-й ревизии, что идут за нами. Нас подсвечивают сразу две РЛС. Обе обзорные, одна с острова, одна корабельная. Сейчас одна машина по ним отстреляется. Затем они сбавят скорость и начнут работать букеты, что идут с ними в группе. Нам приказ скорость не снижать, искать ордер, как и прежде». Юрьев слегка усмехнулся. Благо под кислородной маской всё равно не видно. Решение до предела рациональное. РЛС надо, если не уничтожить, то подавить. На такой короткой дистанции ракетами К10С, что несут их 6 машин, стрелять по обнаруженному кораблю бессмысленно. Ракета имеет слишком большое время предстартовой подготовки. Корабль у него обнаружили очень поздно. Вероятнее всего, раньше он просто был в радиолокационной тени острова Беринга. В группе 55-й тяжелобомбардировочной дивизии Стрелять наверняка будет один из трёх самолётов, на котором висят по одной КСР-2 и КСР-11. Скорее всего, тот у кого КСР-11 с обычной боевой частью, тратить ядерную бочку на одинокую РЛС, стоящую на этом острове, не имеет смысла. Потом группа 55-й дивизии плотно закроется помехами, раз уж американцы знают, что они здесь, а им помехи будут мешать в обнаружении. Вот поэтому и самолёты 55-й снизят скорость. чтобы шестёрка морских ракетоносцев ушла вперёд. Ну и заодно так уж получается, приняла на себя удар самолётов истребительного патруля. А он непременно будет, ведь наши диверсанты уничтожили самолёты на земле, но в воздухе же должны быть патрульные истребители. В лучшем случае это будет пара, в худшем две пары. Это если американцы успеют от второго угла квадрата, который образуют четыре патруля на дордером АУК. Ну а если им совсем не повезёт, то в воздухе будут еще самолеты. Он хорошо запомнил предыдущую неудачную атаку на эту АУК, когда янки, разгадавшие их план атаки, встречали их целыми эскадриллями. Но в любом случае командир полка 55-й дивизии подставил чужие ракетоносцы под первый удар. Что ж, на его месте он и сам бы так поступил. Когда приходится кого-то посылать первыми, пусть это будут не свои пилоты, а чужие, раз уж они здесь есть. В тем времени, ниже Ливии, их шестёрки почти на 2 км пронеслись два факела ракетных двигателей. И Юрий в очередной раз позавидовал экипажам 55-й тяжелобомбардировочной. Как мало времени на подготовку уходит для пуска их ракет, штука СР-2, штука СР-11. И что гораздо более ценное, ракета СР-2 работают почти по принципу выстрелил и забыл. А это значит, что через всего 40 секунд, отстрелявшийся сейчас самолёт уже может поворачивать на курс домой. А про ракету КСР-11 самолет-носитель может забыть сразу после пуска. Счастливцы. Правда, противорадарных ракет КСР-11 в 55-й дивизии всего ничего. Сейчас только три штуки, вернее, уже осталось две. Их только начали выпускать и даже еще официально не приняли на вооружение. Завод в подмосковной Дубне уничтожен. Но оба типа ракет потихоньку он начал делать завод в Арсеньеве, здесь, на Дальнем Востоке. Уже после начала войны 55-я дивизия получила небольшую партию, в том числе и те самые три штуки КСР-11. Довоенные она уже расстреляла по Японии. А то, что ракета не принята на вооружение, вообще-то ничего не значит. Вон в авиации ПВО два полка уже почти три года вовсю летают на перехватчиках Су-7, которые тоже до сих пор официально не приняты на вооружение. Ракета КСР-2, отцепившись от пилона под крылом ракетоносца, уже захватило цели ещё до отцепки. После отцепки произошла просадка ракеты примерно на километр ниже самолёта. Ракета примерно 7 секунд летела по инерции, скоростью её в совремя падало. Потом запустился двухрежимный жидкостный ракетный двигатель С2 721В, почти мгновенно выдав стартовую тягу в 1215 кг силы. Он начал быстро разгонять ракету, и вот она уже перешла звуковой барьер, оставив позади летящие ракетоносы. Когда ракета достигла скорости в 1250 км в час, двигатель перешел в маршевый режим, снизив тягу до 710 кг силы, потребных только для того, чтобы поддерживать установившуюся скорость. Дистанция пуска была небольшой, и поэтому автопилот ракеты не стал загонять ракету вверх, а выдал команду на полет по обычной траектории. Наведение в этом случае существенно упрощалось. Не надо было отслеживать и согласовывать большую разницу углов, между вектором полета ракеты и направлением на цель. Ракета сейчас летела почти прямо на корабль, непрерывно уточняя направление своего полета при помощи активной радиолокационной головки самонаведения КС-2М, периодически, через пару десятых долей секунды, выдававших короткие импульсы в сторону цели. Пинг и автопилот, оценив информацию о местоположении цели, выдал команду на рули. Ракета уже пролетела достаточно вперед, И рассогласование углов было значительным. Пневматические рулевые машинки зашипели клапанами, поворачивая оси рулей высоты и руля направления. Пинг выдал к СМ2М следующий импульс, и автопилот, получив новую информацию, выдал следующую команду, вновь открывая соответствующие электропневмоклапаны. Так происходило некоторое время, до тех пор, пока активная радиолокационная головка самонаведения, выдав очередной пинг, получила информацию что дистанция до цели стала менее 15 км. Получив эту информацию, автопилот выдал команду на разориентирование гороскопов, и управление ракетой проводилось уже с учётом скорости цели. В данном случае это было неважно. Вражеский фрегат ещё только начал выбирать якорь. Это же команда разблокировала стопорное устройство антенны. Пинг, очередная порция информации, и автопилот вновь выдаёт команду на рули. Наконец, оптическая ось РЛГСН совместилась с продольной осью ракеты, и антенна вновь была застопорена. Ракета теперь летела точно в геометрический центр цели, ну, с соответствующими погрешностями, естественно. Когда до цели оставалось 450 м, станция КАС-2М выдала команду на отключение управления, и ракета продолжила полёт, сохраняя последнее положение. Но такой полёт длился не больше секунды. Затем ракета вошла в воду примерно в 5 метрах, не долетев до борта фрегата в районе окончания его палубака. Нырнула в воду, сминая себе радиопрозрачный оптикатель. Затем всей своей тушей весом в 4 тонны порвала под водой стальную обшивку корабля как бумагу и взорвалась, заодно вспоминив тонну с небольшим не израсходованного топлива. Корабль сначала как будто выпрыгнул из воды, словно какой-то исполин выдал ему гигантский пинок снизу. А потом переломился пополам, окутанный дымом и пламенем. Полёт противорадиолокационной ракеты КС-11 протекал примерно так же, только с той разницей, что на ней стояла не активная РГСН, а пассивная головка самонаведения К-11М, которая сама не выдавала радиолокационное излучение, а наоборот, ловила излучение вражеского радара, наводясь на него. Несомненным плюсом этой ГСН являлось отсутствие всякого излучения со стороны летящей ракеты. Минус тоже был, ведь ракета могла наводиться только на включённый радар противника. Кто-то из расчёта американского РЛС сумел сложить 2 и 2, видя на обзорном экране, как одна из отметок очень быстро приближается прямо на станцию. Радар американцы быстро выключили, но это им особо не помогло. Советские конструкторы предусмотрительно заложили в своё изделие алгоритм действий и на этот случай. При прекращении поступления сигналов от РЛС цели противника В ракете начинала работать инерциональная система управления, которая стала наводить изделие на точку, из которой в последний раз пришло радиолокационное излучение с заданной при пуске частотой. Но инерциональная система не обладала такой точностью, поэтому ракета промахнулась на целых 150 метров. Казалось бы, серьезно, но опять же сработал советский принцип проектирования ракет в 1950-е годы. Невысокую точность наведения – Можно компенсировать большой мощностью боевой части. А боевая часть на ракете К-11 весила целых 684 кг, из них 590 приходилось на гексоген. Такая уйма взрывчатки при попадании могла угробить и крейсер. Поэтому при падении ракеты ажурная антенна РЛС просто снесло взрывной волной. Учитывая, что изменцы радиолокационного дозора были отозваны к основному ордеру АУК, да и толк от них в такой шторм совсем не было. В ордере ПВО Аук появилась брешь. И примерно в это же время, взволнованный голос штурмана-оператора в экипаже подполковника Юрьева произнёс так давно ожидаемую фразу. Есть цели. Много. Дальность 180, азимут 184. Больше десятка отметок. Три большие, одна очень крупная. Это ордер. Юрьев отреагировал мгновенно. Распредели мне цели. Мы 05 и 17 берём самую крупную. 23, 35 и 41, остальные большие, начиная справа соответственно. Пуск по готовности. После пуска не размыкаться. Летим встроем до окончания наведения с последнего самолета. Дать радио об обнаружении ордера АУК с его координатами обеим группам 55-й. Юрьев посмотрел на часы. Местное время 2.48. 3 ноября. Местное время 2.48. Тихий океан. 109 миль к юго-западу от острова Беринга. Ситуационный центр авианосца Форстол. Сэр, ещё одно донесение с пункта базирования на острове Беринга. Адмирал Холлоуэй помешался. Сообщения в последние часы, начавшиеся поступать с острова Беринга, были каждый раз всё хуже и хуже. Хотя что могло быть хуже сообщения о пожарах и взрывах на авиабазе, расположенной на острове, после которых она не выходит в эфир. Оказалось, могло. сообщению о гибели патруля, высланного к авиабазе, об обнаружении большой группы самолётов противника, летящих на юг, о многочисленных атаках вражеских сил на позиции самого пункта базирования, при отражении которых даже пришлось задействовать артиллерию фрегата, хотя в последнее адмиралу не верилось. И он связался с командованием морской пехоты, пусть полковник Симон проверит своих командиров на острове. По мнению адмирала, оно реально впало в панику. Или что на этот раз хуже уже быть не может или может оказалось может фрегат потоплен противокорабельной ракетой с самолёта очевидно ракета запущена той группой противника что летит с севера ещё одной ракетой выведен из строя радар адмирал Холлоуэй задумался на истерику командира пункта базирования оставшегося без поддержки корабельных орудий ему было плевать крупных сил противника априори на острове Беринга не могло быть а от диверсантов, которые несомненно и вывели из строя застигнутую в расплох авиабазу, морпехи отобьются и без поддержки флота. Иначе какие к чёрту это морпехи? А вот дра, образовавшаяся в радиолокационном поле, его беспокоила гораздо больше. Дистанция, на которой были обнаружены вражеские самолёты в пачке полчаса назад, была вообще-то не запредельной. И собственные локаторы и авианосцев, и других кораблей ордера должны были уже сейчас увидеть противника, но все планы и расчёты поломал этот проклятый шторм. Радары на эсминцах и более мелких кораблях ордера сейчас вообще не работают. Большинство радаров на крейсерах и авианосцах показывает на экранах всё что угодно, от архива старых биржевых сводок на Уолл-стрит до прогноза температуры в штате Аризона, только не реальную воздушную обстановку. Частично с большими помехами, но реально работают только четыре обзорных РЛС. на крейсере «Оклахома-Сити» и на американских авианосцах. Но они пока ничего не видят. И с воздушных патрулей пока нет сообщений, вернее, уже с одного. Патруль, расположенный на северо-западной стороне квадрата ордера ПВО, пять минут назад доложил о малом остатке топлива. До аэродрома Никольская или до авианосцев ему бы хватило, а вот до «Ату Стейшн» уже нет. Пришлось сажать его на незнакомую и почти не оборудованную площадку возле Вилючинска, только вчера утром захваченную вертолётным десантом. Тут даже постепенно, по мере исчерпания топлива, вынуждены были садиться и остальные самолёты, находившиеся на дежурстве в этом районе. Постановщик помех, пара истребителей из его прикрытия, ещё пара круизеров из прикрытия самолёта ДРЛО десантного ордера, четвёрка скайрейдеров из дежурной ударной группы и сам самолёт ДРЛО морской пехоты, по сути такой же скайрейдер, решили дотянуть до Ату. Скайрейдеры со своими экономичными поршневыми моторами R-3350-26WD фирмы Cyclone вообще выделялись среди прочих машин авиации флота и морской пехоты своей феноменальной дальностью, так что задача эта не представлялась невыполнимой. Сама неожиданная посадка самолетов на маленькую полосу возле Вилючинска принесла немало сюрпризов. Один из «Крусейдеров», заходя на полосу при слабом свете импровизированной подсветки, состоящей из канистр с горячим бензином, запоздало погасил скорость и выкатился за пределы полосы в подлесок. Пилоту удалось выжить, а вот самолет выбыл из строя. Масла в огонь добавили русские, начав обстреливать аэродром из 122-мм гаубиц. Им даже удалось повредить близким разрывом еще один «Крусейдер». Но затем вмешался тяжелый крейсер «Де Мэйн», в очередной раз показав, Кто здесь самый крутой босс. Несколькими выстрелами он ощупал дистанцию, а потом, по корректировке вертолёта с Ивадимы, тоже уже обосновавшегося на этом аэродроме, смешал батарею красных с землёй. Вообще пушки Демойна вот и всё, на что может рассчитывать десант в качестве огневой поддержки сейчас. Ну и, конечно, в меньшей степени орудия Эсминца Флоури и Мэхен и фрегата Майор. Самолеты патруля, державшие северо-восточный угол зоны ПВО, были в более выгодной ситуации. Они сменились меньше часа назад. Вдобавок, истребителями в патруле были канадские Черти с одним подвесным баком под фюзеляжем. С этим баком боевой радиус перехватчика превышал 1000 км. На двух остальных в подкрыловых пилонах висели по две ракеты AIM-4 Falcon. Минусом у канадцев было отсутствие системы дозаправки. То есть сам музил этой системы на самолёте стоял, но чисто номинально. Топливную арматуру, ведущую к нему, компания Макдонау так и не довела до ума. Ну и следовательно, никаких тренировок по заправкам в воздухе пилоты черти не проводили. Патруль получил оповещение о вражеской группе самолётов ещё 7 минут назад, но потом наведение с земли было сорвано. Пара СиРФ-101Б поначалу резко ускорив, 60 указанным в последний момент координатам вынуждена была сбавить скорость, чтобы дождаться тихоходного трейсера. В ночное время, да еще в такую погоду, найти ракетоносцы красных при помощи одной лишь системы управления огнем фирмы Хьюз МГ-13 было нереально. Она и в хорошую погоду частенько барахлила. Трейсер обнаружил самолеты врага, когда они уже были на траверсе острова Беринга. Это была шестерка ракетоносцев под командованием подполковника Юрьева, основную группу Ту-16, летевшую чуть позади под прикрытием помех, локатор американского самолёта DRLO пока не засёк. Получив более точное указание, пилоты Чертио ускорились, выжимая из своих двигателей всё возможное. Русские уже вышли на дальность применения своих ракет, и каждая секунда промедления могла означать гибель какого-либо корабля союзников. CF-101B Voodoo это очень быстрый самолёт. Два турбореактивных двигателя Pratt Whitney J57P55, тягая в 7672 кг силы каждый, могут разогнать его до максимальной скорости почти в 2000 км в час. Это больше в два раза, чем у Ту-16. Не мудрено, что расстояние в 40 км канадцы сократили почти за минуту, выходя по пологой дуге в хвост шестерки Юриева. Потом, когда дистанция сократилась... Скорость пришлось сбросить до максимального ограничения по применению ракет Falcon. На обоих ВУДУ висело по две ракеты АМ-4Ф с полуактивными радиолокационными ГСН и две ракеты АМ-4Г с инфракрасными ГСН. Максимальная дальность ракет обоих типов составляла чуть больше 11 километров, но пилоты чертей подошли поближе, система управления оружием в ненастную погоду работала неустойчиво. 3 ноября. Местное время 2.53. Тихий океан. 25 километров к юго-западу от острова Беринга. 6 ракетоносцев Ту-16К-10, 568-го морского ракетоносного авиационного полка, 143-й марат авиации ТОВ. 35-й и 41-й. Наведения закончили. Наконец услышал подполковник Юрьев так долго ожидаемое сообщение радиста. Остальные ракетоносцы его группы, в том числе и экипаж самого Юрьева, сделали это еще полминуты назад. Увы, конструкция ракеты К-10С, у которой надо было сначала запустить и раскрутить маршевый двигатель перед отцепкой от носителя, изначально обуславливала такой временной разброс в залпе. И это томительное ожидание, вкупе с возобновившимся писком СПО, сильно нервировало. Теперь можно скомандовать правый разворот, чтобы лечь на курс 345 домой. «Потом, когда пройдут грозовой фронт, можно будет снизиться до трех тысяч». И тут раздался истошный крик его командира огневых установок, сидящего вместе с радистом в кормовой кабине. «Командир, пускай ракет в задней полусфере! Два, нет, четыре факела! Из двух мест!» Юрьев ощутил, как ледяной ком, возникший в желудке, стремительно подкатывает к горлу. Вражеские истребители все-таки были в воздухе. Он отчаянно закричал, ощущая, как стремительно истекают секунды. Всем вниз. Всем кул огонь в заднюю полусферу с превышением из кормовых установок. Боевой разворот. Первая тройка вправо, вторая влево. Всем максимал. В кормовые 23-миллиметровые Спарки, оружейники при подготовке к этому вылету зарядили снаряды до с 15 с дипольными отражателями. Юрий отчаянно надеялся, что это даст его самолётам какую-то защиту от ракетных пусков. Как ни странно, это хоть и частично, но сработало. Канадские перехватчики, сидевшие в хвосте у советских ракетоносцев, запустили по две ракеты «Фалкон», каждая в свою цель. По одной АМ-4G с инфракрасной ГСН и по одной АМ-4F с полуактивной радиолокационной. Твердо-топливный двухрежимный ракетный двигатель «Сеокол М-46» разгонял ракеты до четырех махов. Пока медлительные и неповоротливые Ту-16 начали снижение и еще только заваливались в развороте, Ракеты уже преодолели 9 километров, которые разделяли канадских чертей и русских беджеров. Но дальше начались проблемы. Система управления огнем MG-13 фирмы Хьюз, на которую и в мирное время было так много нареканий, снова начала чудить. Вместо того, чтобы наводить EAM-4F по засветкам Ту-16, она переключилась на алюминиевую лапшу, вылетавшую из снарядов ДОС-15, которая давала более яркие и многочисленные отметки на радиолокаторах. Обе ракеты AM4F впустую разорвались в ночном небе, но обе ракеты с инфракрасной головкой самонаведения упорно шли за своими целями. Одна влетела в корневую часть левого крыла ракета-носца под номером 41 рядом с двигателем. Взрыв боевой части весом в 18 кг в корне крыла возле центра плана Это оказалось много даже для такой прочной и большой машины, как Ту-16. Охваченный пламенем, 41-й начал переворачиваясь через крыло падать вниз. А вот 35-му повезло. Экипаж 35-го с изумлением увидел, как коргоза ракета с вытянутыми вдоль фюзеляжа рёбрами треугольных крыльев, волоча за собой факел пламени, разминулась с крылом буквально на метр и стремительно ушла вперёд. Конструкторы ракеты, разработанной в начале 1950-х годов, так и не удосужились снабдить боевую часть неконтактным взрывателям. 3 ноября, местное время 2.52, Тихий океан, 18 километров к юго-западу от острова Беринга. Первая группа из 18 ракетоносцев Ту-16К-16 из состава 55-й тяжелой бомбардировочной Сталинградской авиационной дивизии дальней авиации ВВС СССР. В составе группы изначально летела 21 машина. 18 ракетоносцев Ту-16К-16 и 2 постановщика помех Ту-16П «Букет» со станциями помех СПС-22Н и СПС-55Н, все из 303-го тяжелого бомбардировочного авиаполка. И еще один постановщик помех Ту-16Н «Елка» из 444-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, входящего в ту же дивизию. Во всю длину его грузоотсека располагались 7 автомата взброса пассивных помех АСО-16. Кроме того, на нём устанавливалась помеховая станция СПС-4 модуляция. Перед включением активных помех один ракетоноситель отстрелялся по американскому кораблю возле острова Беринг из станции РЛС на самом острове. Оставшиеся в строю экипажи с завистью проводили взглядами этот самолёт, который уже разворачивался обратно домой. Потом по команде командира полка, который и лидировал в группе, все три постановщика помех включили свои станции. Помехи были настолько сильны, что операторы самолета ДРЛО «Трейсер» поначалу видели на экране своей РЛС только сплошное белое пятно в целом секторе, шириной не менее 30 градусов. Лишь когда «Трейсер», летевший на пересечку курса советских самолетов, приблизился на дистанцию менее 40 километров, операторы смогли разглядеть южнее этого пятна засветки шести советских бомбардировщиков, на которые и брошена была пара канадских перехватчиков. Пара фантомов подполковника Брауна, патрулирующих сектор в 50 километрах севернее ордера АУК, тоже начала наводиться на эту группу. Полковник Щипков Виктор Васильевич, командир 55-й тяжелой бомбардировочной авиационной, чей ракетоносец Ту-16К-16 летел во главе группы, посмотрел на часы. Так, передняя шестерка моряков отстрелялась по ордеру АУК минуту назад. Ракеты К-10С, которые пилоты ракетоносцев ТОВ только что выпустили, летят быстрее, чем КСР-2 и КСР-11, что пока висят под крыльями самолетов его группы. Всего на 100 км в час, но быстрее. А значит, пришло время проявить себя и его группе. Он спросил штурмана-оператора, впрочем, без всякой надежды. «Ордер не наблюдаешь?» «Никак нет, товарищ полковник. Наверное, помехи мешают». Группа сейчас летела под прикрытием сразу трех постановщиков помех. которые ставили активные радиопомехи практически во всех известных диапазонах работы РЛС Американского флота и флотской авиации. Причем две станции, стоящие на букетах, были самыми мощными в мире. Приказ на постановщике – прекратить работу. 09-му и 14-му – начать поиск работающих РЛС кораблей противника. Ракетоносцы Ту-16К-16 с бортовым номером 09 и 14 – Были единственными самолётами, на которых висели две оставшиеся в дивизии противорадиолокационные ракеты КСР-11. Кроме того, эти ракеты были единственными в обеих группах, оснащённые новейшими боевыми частями, не обычными с полутонной гексогеновым снаряжением, а ядерными мощностью в 1 мегатонну. Если хоть одна из них разорвётся хотя бы в паре километров от ордера АУК, дальше американские корабли можно брать голыми руками. Я 0-9. Вижу ордер. Дальность 155 километров. Азимут 184. Станция наведения фиксирует излучение нескольких радаров противника. Четыре из них точно определяю как обзорную РЛС типа СПС-43. Я 14-й. Данные по ордеру и излучению РЛС подтверждаю. Обзорная РЛС-АН СПС-43 компании Вестенгаус ставилась только на ракетные крейсера типа Галвистон и Олбани. на четыре типа авианосцев – Essex, Midway, Kitty Hawk и Forrestal. В авианосном ордере, который они ищут, должны быть два Essex и Forrestal. Четвертый радар – это определенно ракетный крейсер Оклахома-Сити, тип Галвистон. Он должен быть в охранении ордера. Ну что ж, все точно, как в аптеке. Благодушное настроение Щипкова оборвал слабый писк системы предупреждения об облучении. Их снова обнаружили. 0-9-й, Пуск по самому левому контакту, 14-й по самому правому. Еще через 10 секунд поступили долгожданные донесения. Я 0,9-й пуск произвел, я 14-й пуск произвел. Полковник Щепков решил выждать еще 10 секунд. Ракеты должны разогнаться до маршевой скорости, чтобы удалиться от их группы на достаточное расстояние. Иначе возможны сбои пассивных радиолокационных ГСН только что запущенных ракет из-за собственных помех. Внезапно снова ожило радио. Подполковник Юрьев, командир шестёрки ракетоносцев-товтов, докладывал о завершении наведения и об атаке перехватчиков противника. Два перехватчика атаковали ракетами моряков, которые летели чуть впереди них. Один Ту-16 сбит, остальные, уклонившись от атаки, легли на обратный курс. Вот, значит, кому принадлежит сигнал, о котором уже громко верещит АСПО. Щипков снова глянул на часы. С момента пуска прошло уже 20 секунд. пара постановщикам помех возобновить работу экипаж самолёта ДРЛО и один битрейсер из эскадрильи ВАВ-12 с изумлениям увидел, как буквально рядом в 20 милях тусклое сплошное пятно, занимавшее целый сектор, пропадает, а в центре его появляется группа ярких отметок, да отвращение похожих на засветки от советских барсуков. Второму пилоту трейсера, выполнявшему ещё и обязанности офицера боевого управления, Стало ясно, что русские их поймали. Эти шесть самолётов, летевших впереди, были всего лишь приманкой подставной уткой. Офицер слабо улыбнулся. Русские в полной мере подтверждали старую житейскую поговорку: кот, усевший задом на горячую плиту, никогда больше не сядет и на холодную. Заполучив ужасающие потери в прошлом нападении на авианосцы, они теперь тщательно перестраховываются и подстраховываются. И эти действия русского командира были бы оправданы. если бы патруль получил нормальное усиление с палуб. Но теперь им придется отбиваться с теми силами, что есть в воздухе. Вся проблема в том, что он еще две минуты назад отправил половину своих наличных истребителей и два «Фантома», чудом взлетевших с авианосца, на перехват ракет, запущенных первой «шестеркой» барсуков. И сейчас у него есть всего два черта, да еще с половиной боекомплекта. Он едва успел скомандовать канадским пилотом, чтобы те отстали от первой группы барсуков. Неразумно тратить драгоценные сейчас ракеты на самолёты, уже выпустившие свои смертоносные подарки по кораблям. Черти, дисциплинированно прекратив преследование группы подполковника Юрьева, уже выходили в хвост самолётом 303-го полка, когда экран обзорный РЛС на трейсере вновь покрылся частыми яркими пятнами и полосами. Вдобавок, из перехватчика на связь стало работать через пень-колоду. Но что самое плохое, Перед тем, как группа вражеских самолётов снова пропала на экране радара в большом пятне сплошных помех, от неё отделилась пара отметок и, быстро разгоняясь до сверхзвуковой скорости и набирая высоту, пошла на юг, туда, где были корабли авианосной группы адмирала Холовея. И что можно теперь сделать? Только сообщить подполковнику Брауну, ведущему пару фантомов, об ещё двух целях и просить пилотов чертей попробовать вести поиск самолётов противника самостоятельно. два вуду в момент, когда советские самолёты вновь пропали с экранов и радара, находились примерно в 10 милях правее и выше красных, летя на пересекающихся курсах. Та ещё задачка, учитывая ночное время и погодные условия. Впрочем, основная облачность сейчас ниже советских самолётов, так что у перехватчиков есть мизерный шанс. 2 ноября, местное время 22:10. Камчатка, 10 км южнее от Велиученского вулкана. Грунтовка к востоку от русла реки Паратунка. Сводная группа 2-го батальона 211-го мотострелкового полка, 22-й, дважды краснознаменной Краснодарско-Хорбинской мотострелковой Чапаевской дивизии. Этот день лейтенант Ильин вспоминал потом с трудом. Начавшись с кошмарной бойни на берегу бухты Малая Саранная, он отпечатался в голове, как сплошная мешанина из бега по непролазным дебрям, Без толлковых перестрелок и сумасшедшей езды на раздолбанном грузовике по местам, которые дорогами мог назвать только неуспровимый оптимист. Когда они, вымотанные донельзя ускоренным маршем по пересечённой местности, вышли на дорогу, все думали, что на сегодня их оставят в покое. Их уже ожидали два грузовика, помятые и видавшие виды ГАЗ-51. В один из них с красным крестом наспех нарисованным на дверце, погрузили всех раненых, и лежащих, и легкораненых ходячих. после чего фельдшер скомандовал уезжать. А один из водителей второго, с виду совершенный пацан, отдал старшему лейтенанту запечатанный пакет, объяснив, что там приказ на дальнейшие действия его или и на группы. И что он вместе с напарником и грузовиком поступает под командование товарища старшего лейтенанта. В грузовике оказались несколько ящиков с консервами, цинки с патронами и ящики с выстрелами к РПГ. Очень кстати – Почти все наличные боеприпасы и боеприпасы группа Ильина отдала разведчикам. Всё равно больше сделать для людей, стряхнувших у них с хвоста американцев и фактически спасших им жизнь, Ильин тогда не мог. Но сейчас у него снова было боеспособное, пусть и маленькое подразделение советской армии. 21 человек, два ручных пулемёта и один РПГ, и свой транспорт в виде одного грузовика и двух пацанов-водителей, которые, как выяснил Ильин, ещё вчера были школьниками. И боевой приказ, прочитав который, старший лейтенант встала задача начесать затылок. По замыслу командования, его группе надлежало выдвинуться в район к востоку от посёлка Паратунка, где они должны будут вступить в боевое охранение сапёров, которые будут прокладывать гати для прохода техники через топкие берега неубольшой, но извилистой реки с одноимённым названием. Причём на месте они должны быть уже через 4 часа. Расстояние небольшое, по дороге максимум километров 20. Но эта дорога, на самом деле, полоска между каменистыми склонами, покрытая смесью грязи со снегом, проходящая вброд через многочисленные горные ручьи. А в небе то и дело пролетают американские самолёты. В общем, они едва успели прибыть на место. Всё дело в том, что советское командование уже в первый день высадки вражеского десанта столкнулось с острой проблемой. Не хватало пехоты. Нет, вообще-то на Камчатке и до войны не доставало всего. Современной технике и вооружению, транспорта, средств связи одни танки Т-34-85, стоящие на вооружении единственного танкового батальона в 246-ом мотострелковом полку, могли много чего сказать специалистам. В линейных частях округов, расположенных в европейской части страны, на смену этим танкам давно пришёл Т-54, а кое-где и пятичетвёрки уже поменялись на более современные Т-55 и даже Т-62. 34-ки там в Европе можно было отыскать только в училищах, да ещё на базах хранения, куда их отправили полиция вместе с винтовками Мосина и пулемётами Максима. Но пехоты вроде бы было достаточно, целая дивизия, три полка, 12 батальонов, из них 11 мотострелки. Но с началом войны выяснилось, что пехоты нужно больше, гораздо больше. Два батальона 211-го мотострелкового полка остались прикрывать Усть-Камчатск. Еще два батальона сегодня утром обороняли побережье, где высаживался американский десант, и от них мало что осталось. Равно, как и от одного батальона 246-го мотострелкового полка, брошенного сегодня днем в отчаянную контратаку. Два батальона 304-го мотострелкового полка остались в обороне побережья к северу от Авачинской бухты, и их никак нельзя было снимать оттуда даже сейчас. Ведь американцы вполне могут перебросить десант на корабли и высадиться там. очень быстро, гораздо быстрее, чем советское командование сможет перебросить войска в круговую по плохим и разбитым дорогам. А туда до Петропавловска вообще рукой подать. Остаётся всего 4 батальона на всё про всё для атаки американцев, которых по оценке разведчиков уже высадилось как бы не больше. А ведь нужно ещё обеспечить пехотное прикрытие своей артиллерии, ракетным установкам, зениткам, охранять посты и прочие сооружения, прикрывать своих связистов и сапёров наконец. Это все без прикрытия пехоты не оставишь. Это доказала американская диверсионная группа, за несколько минут уничтожившая один из дивизионов 21-го берегового ракетного полка. Раньше большую часть задач по охране объектов и обороне побережья выполняли отдельные пулеметные батальоны береговой обороны и бригада морской пехоты, подчинявшаяся Камчатской военной флотилии. Но в 1960 году все они были одним розчерком пера сокращены. А малочисленных пограничников и разведчиков едва хватало на прочесывание местности и ведение разведки в зоне высадки. Одна из таких групп уже осторожно взбиралась на северный склон Вилючинского вулкана. 3 ноября. Местное время 2.55. Камчатка. Северный склон Вилючинского вулкана. Отметка 1850 метров. Группа из состава 32-й отдельной разведывательной роты «Камчатка». 22-й дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской мотострелковой ЧПС-дивизии. Группа была небольшой. Шесть человек. Командир в звании лейтенанта, два радиста, снайпер и два разведчика. Вооружение ее тоже не представляло ничего серьезного. Шесть пистолетов, винтовка Мосина и пять автоматов АК-47С. Но самое мощное по силе оружие было у радистов, радиостанция Р-104М «Кедр». Весь носимый комплект радиостанции весил почти 40 кг, разбитый на два вьюка: один приёмопередатчик и упаковка питания с аккумуляторами и антеннами. Радиосты, обосновавшись в одной из многочисленных расщелин на склоне вулкана, уже закончили собирать комбинированную антенну, состоящую из антенны Куликова и восьми штыревых колен, и сейчас из расщелины торчал гибкий хлыст общей высотой 4 м. После неудачной попытки обстрела гаубичной батареей, захваченного утром американцами аэродрома, американцы начали выдавливать советские дозоры из ближних к аэродрому сопок, справедливо полагая, что никакие орудия без корректировки стрелять нормально не смогут. Но Величинский вулкан стоял почти в пяти километрах к югу от аэродрома, возвышаясь над окружающими его сопками больше, чем на километр. Далековато, но если есть хорошая оптика – Наблюдать за аэродромом и корректировать вполне можно. Главное, что американцы физически не успели сюда добраться. А радисты уже установили связь с главной ударной силой 22-й дивизии, дивизионом реактивных установок залпового огня БМ-14 из состава 157-го артиллерийского полка. Дивизион уже потерял две пусковые установки во время воздушного налета, когда совершал марш. но оставшиеся 10 машин сейчас, заехав на восточную окраину поселка Паратунка, разворачивались на заросшем кустами берегу реки. Как бы ни хотелось командиру дивизиона начинать огонь с другого места, для нанесения удара по аэродрому подходило только это. Максимальная дальность установок составляла 9800 метров, а до цели отсюда было чуть меньше 9 километров. Любая другая позиция не годилась или из-за слишком большого расстояния или по условиям проходимости автомашин ЗИС-151, на которых и были смонтированы шестнадцатитрубные пусковые установки БМ-14 или 8У-32, согласно индексу ГРАУ. Это место подходило. И единственное, что не нравилось командиру, это то, что когда американцы начнут бить в ответ, посёлку по ратунка мало не покажется. И ещё его очень напрягало наличие на одной установке другого типа снаряда. Девять машин сейчас были заряжены 140-мм турбореактивными осколочно-фугасными снарядами М-14ОФ. Вес каждого почти 40 килограммов. Боевая часть в массе 18,5 кг дает 3000 осколков. Турбореактивным этот снаряд называется не совсем корректно, просто из-за очень большой скорости вращения вокруг своей оси, из-за того, что его многочисленные сопла расположены под большим углом к направлению полета. А так это обычный НУРС. только очень толстый. А вот на 10-й машине были заряжены другие снаряды, хотя по внешнему виду и не отличались от штатных М14. Только вот внутри химического снаряда МС-14, индекс ГРАУ-8С31, вместо части взрывчатки был Зарин Р-35, залитый в жидком состоянии в капсулу. Целых 2 килограмма 140 граммов. Учитывая тот факт, что смертельная концентрация этой адской жидкости составляет какие-то миллиграммы, Этот факт очень напрягал весь личный состав дивизиона. Хотя с другой стороны, они почти за двое суток марша, совершённого от окраины Атласова до этого места, на видались много чего. И видя, как целая гражданских, от стариков до малолетних детей, погибших в результате газовой атаки доблестных пилотов в Весневе, складывают штабелями, готовя к погребению в братских могилах, расцветаться очень хотелось. Может быть, именно поэтому ещё молодой Напосидевший подполковник, командующий дивизионом, приказал сразу подвести боеприпасы на второй залп. Время полного залпа у установки 10 секунд, время перезарядки установок 2 минуты, и время ухода с позиции тоже 2 минуты. 4 минуты с хвостиком. А у противника точно есть артиллерийский радар. Да и тяжёлый крейсер где-то у берега болтается. Они здорово рискуют, но по приказу командования аэродром должен быть уничтожен. Его размышление прервал радист который прокричал ему от газов 69, на котором была установлена радиостанция. Товарищ подполковник, есть связь с корректировщиками. Первое один пристрелочный, огонь. Через секунду из направляющей трубы вылетел одиночный реактивный снаряд, пока дивизион наводился по цели по расчётам, по точке на карте, уточнив своё местоположение то по топопривязке. Теперь осталось ждать сообщения корректировщиков, и они не замедлили последовать. Влево 5, перелёт 6. Это значит, что пристрелочный РС лёг в полукилометре от середины полосы и на 600 м дальше. Солидный промах. Не будь корректировщиков, удар дивизиона обернулся бы шиком. Но теперь расчёты всех установок судорожно крутят штурвалы горизонтальной и вертикальной наводки. Есть поправки. Последовали рапорты от всех командиров баталей. Первое один пристрелочный. Огонь. Подполковник просто физически ощущал, как истекает время. Если этот выстрел окажется не по цели, наверное, ему придётся отказаться от второго залпа. Но радист радостно крикнул: "Накрытие. Дивизион. Залпом. Огонь!" Тут же среагировал командир, и 158 воющих, как подземные демоны снарядов, начали вырываться из труб, оставляя за собой длинные огненные хвосты. 3 ноября. Местное время 2:57. Камчатка. Полевой аэродром возле Бирювчанска. Палатки инженерного батальона 3-й дивизии морской пехоты США. Капитан, командир роты обеспечения, устало выдохнул. Рота совместно с одной из сапёрных рот, начиная с 14:00 вчерашнего числа, работала как проклятая, превратить почти неиспользуемый полевой аэродром в полноценную передовую авиабазу корпуса морской пехоты. Им, конечно, за такой срок не удалось. но определенные успехи уже были. Взлетная полоса была расчищена от следов скоротечного утреннего боя, оборудованы стоянки для самолетов, смонтирована примитивная система заправки, установлено оборудование для обслуживания самолетов. Завезено небольшое количество топлива и вооружения. Все эти работы были в самом разгаре, когда на полосу стали садиться самолеты. Причем и из состава корпуса, и флотские. Оказывается, в районе расположения авианосной группы разразился шторм, а аэродром на острове Беринга только что атакован диверсантами красных. И тем самолетам, которым не хватило топлива, чтобы дотянуть до острова Атту, осталась только вот эта маленькая площадка. При посадке возникли проблемы. Какая-то очень наглая русская батарея 5-дюймовых гаубиц, выдвинувшись чуть ли не на нейтральную полосу, начала обстрел. Обстрел велся вслепую, по площадям, но все равно привел к потере двух самолетов. Но тут вмешался Демойн, дежуривший в бухте Безымянная. Крейсер быстро показал красным, кто здесь главный. При помощи вертолета-корректировщика его пушки перемешали гирскую батарею с землей. И сейчас командование срочно требовало заправить и поднять хоть часть самолетов в воздух. И вот, наконец, первые два «Крусейдера» заправлены, и техники вручную выкатывают их со стоянок. За ними будут заправлены флотские истребители. Потом настанет очередь трейсера до РЛО. А вот с едва севшим на такую короткую полосу постановщикам помех были проблемы. Помучившись, техники корпуса всё-таки определили, что смогут заправить в незнакомую им машину. Но сам экипаж огромного Аскориура ещё не решил, сможет ли он взлететь ночью с такой короткой полосы. Поэтому и обслуживать его решили в последнюю очередь. Мысли капитана оборвал одиночный разрыв снаряда, упавшего примерно в 300 ярдах от палатки. Он вздохнул, Русские никак не угомонятся. Судя по разрыву, вес снаряда фунтов сорок не меньше. Очередная пятидюймовая батарея красных. Они что, урок, который преподал Де Мойн, не поняли? Но через полминуты следующий снаряд взорвался прямо на полосе, осколками ранив несколько техников, как раз выкативших первый из крусейдеров на нее и повредив сам самолет. «Черт», — подумал капитан, — «а вот это уже серьезно. Это не стрельба вслепую по площадям». «Где-то поблизости есть корректировщик красных». Он побежал к ближайшему окопу, который его люди только что отрыли возле палаток, уже на бегу отдавая торопливые команды. На аэродроме взвыла сирена, и тут капитан, уже прыгая в окоп, увидел, как на землю сошел ад. Можно иметь сколь угодно развитое воображение, но все равно передать ощущение, с которым столкнулся человек, попавший под огневой налет целого дивизиона систем залпового огня, невозможно. Его понять сможет только такой же человек, побывавший под огнём реактивных установок. Если останется жив, конечно. Свернувшись клубочком, капитан лежал, охватив голову руками, на дне окопа, а земля в это время под ним тряслась и подпрыгивала. Каждую секунду на аэродроме взрывались как минимум полтора десятка снарядов. Капитан вспомнил, как в академии старый хромой майор, прошедший почти все крупные десанты корпуса, отгудал канал А до Ивазимы, рассказывал им тогда ещё курсантом-молокососом про огонь реактивной артиллерии. Про то, как нередко после таких налётов из японских укреплений доставали сошедших с ума офицеров и рядовых императорской армии. Они тогда ему не поверили, приняв этот рассказ за ещё одну байку, которую так любят травить ветераны перед новичками. А сейчас, лёжа над днём окопа, ощущая подпрыгивающую под ним землю в такт разрывам, звучащим чаще пулемётной очереди, капитан ощутил, что ещё немного, и он сам начнёт сходить с ума. В довершение всего, в копее остро запахло свежими яблоками. Остатков разума ему хватило, чтобы, превозмогая ужас перед разрывами, подняться на колени и достать из аптечки в подсумке антидот. Голова уже начала кружиться и темнело в глазах, когда он с размаху вогнал себе шприц-тюбик в бедро, прямо через толстую ткань обмундирования. Потом силы его совсем оставили, и он выпал из реальности, потеряв сознание. Последним его ощущением было осознание того, что разрывы вроде бы стихли. И он так и потерял сознание, сидя на коленях и привалившись к стенке окопа с тюбиком в сжатой руке. Он очнулся в той же позе, но никак не мог понять, сколько времени прошло, когда антидот всё-таки поборол начавшееся отравление организма. Секунда, минута, час. Затем, вспохватившись, он посмотрел на часы. Прошло всего 2 минуты. Он еще отметил, что сознание путается, и у него проблемы со зрением. Предметы видятся размытыми и дрожат. Необходимо напрягать глазные мышцы для того, чтобы зрение стало менее расфокусированным. И тут все началось снова. Он опять рухнул на пол окопа, прижимаясь к дрожащей и прыгающей под его телом земле. И это продолжалось, как казалось капитану, целую вечность. Хотя повторный огневой налет длился всего 10 секунд, Так, по крайней мере, и показывали беспристрастные стрелки его часов. Капитан, стараясь удержаться на подгибающихся ногах, встал и выглянул из окопа. Увиденное его потрясло настолько, что он на минуту потерял дар речи. Аэродрома, самолётов, прочей техники, палаток и контейнеров всего этого не было. Не было и заснеженных деревьев, и кустарника, которые густо росли по окраинам аэродрома. Даже снега не было. Вокруг на сотни ярдов Простирался просто лунный пейзаж, голая почерневшая земля, густо утыканная воронками и усыпанная горящими обломками, в которых с трудом угадывались остатки техники вперемешку с лежащими телами. 3 ноября, местное время 3:07. Камчатка. Полевая дорога от Родыгино. побережье Авачинского залива. колонна машин 21-го берегового ракетного полка. Вас понял. Действуем по основному варианту. В командно-штабной машине горели только лампы ночного освещения. Из-за этого лица всех, кто находился в КШМ, представляющие собой кунг на базе грузовика ГАЗ-63, приобрели мертвенно-синеватый оттенок. Из-за этого улыбка командира полка, когда он обращался к радисту, выглядела зловещей. «Передать по колонне. Уходим на позицию возле озера Налычево. И вызови на эту позицию из укрытий в ППД все транспортеры с ракетами для повторных пусков». Для 21-го ракетного полка было два варианта плана действий. Один «Осторожный» с развертыванием дивизионов на старой стартовой позиции. Плюсом этой позиции было то, что она ближе всего находилась к укрытиям. К тому же машинам после стрельбы надо было проехать по открытой местности всего 6 километров. Дальше дорога начинала петлять между сопками, поросшими лесом. Если бы ситуация была прежней, командир полка никогда не решился бы загонять дивизионы на позицию у озера Налычево. Там надо было ехать по открытой местности все 20 км, причём 15 из них вообще не по дороге, а по берегу океана. Тигачи, УТТ и полноприводные грузовики ЗИЛ-157 и ГАЗ-63 по гальке, местами по рощам и редкой травой и кустарникам, конечно, пройдут. Но скорость их продвижению будет совсем не та, что по дороге. Едва успеть до 4.00. И при наличии авиации противника командир никогда на эту авантюру не решился бы. Но сейчас авианосцы противника попали в шторм и оказать помощь своему десанту не могут. Аэродром на острове Беринга атакован нашими пограничниками и выведен из строя. И как только что ему сообщили, аэродром возле Верюченска, где тоже есть американские самолёты, Уничтожен огнём дивизиона реактивных установок 157-го артиллерийского полка полностью вместе с самолётами. У Янки не осталось вообще авиационной поддержки в районе высадки. Нет, есть, конечно, возможность, что американцы попробуют дотянуться сюда с ближайшего аэродрома на Людских островах, Ату. С дозаправками у них может такой фокус получиться. Но лететь сюда им придётся где-то час. А уж этот час 21-й ракетный полк ждать на пусковой позиции не будет. И тогда вступает в силу единственный плюс позиции у озера Налычево. Береговая линия тут сильно уходит на восток. С неё РЛС наведения пусковых смогут просматривать почти всю акваторию бухт Безымянная и всю Малая Саранная. Мыс Ставитского не будет затенять им обзор, как на позициях южнее. А значит, у них есть реальная возможность покончить с последней ударной силой Янки, тяжелым крейсером «Де Мойн». Этот чертов крейсер уже доставил немало проблем советским войскам. Именно благодаря его орудиям американским морпехам удалось захватить весь Вилючинск и полуостров Рыбачий. Именно его пушки сдерживают части 22-й дивизии. А потом можно спокойно разбираться и со всеми остальными кораблями десанта, Для этого он и вызвал все тягачи с запасными боекомплектами ракет. Авиации противника нет, поэтому можно будет спокойно провести перезарядку прямо на стартовой позиции. 3 ноября, местное время 2:58. Тихий океан, 113 миль к юго-западу от острова Беринга. Ситуационный центр Авианосца Forrestal. Минуты текли как часы. Все находящиеся в ситуационном центре замерли. словно случайным словом или неосторожным движением, боялись нарушить это состояние эфемерного, но так желанного спокойствия. Шесть минут назад в Центр управления авианосца поступил тревожный доклад от самолета до РЛО воздушного патруля о пуске противокорабельных ракет. Они идут к ордеру в две волны. В первой примерно до шести штук, во второй всего две. После пуска передовая группа беджеров отвернула на обратный курс, Основная же, опять закрывшись помехами, продолжала рваться к ордеру на скорости примерно в 330 узлов. И что они задумали? Подойти поближе, чтобы выпустить оставшиеся ракеты с большей точностью? Или оставшиеся самолеты — это бомбардировщики, и сейчас они рвутся к ордеру под прикрытием помех для сброса бомб? Не будь этого проклятого шторма, адмирал Холуэй только посмеялся бы над этими жалкими потугами красных. «Да что там!» Его палубные перехватчики давно бы рвали эту группу в клочья, а радиолокационные помехи не очень помогают против пушек и даже тех же сайдвиндеров. Но сейчас в воздухе только четыре перехватчика. Два «Фантома», которые они сумели поднять, и два канадских черта. Как у них успехи? «Арчи, не торопись. Сейчас я подойду к этой дерьмовой штуке ближе. Она огрызаться не будет», — скороговоркой предупредил подполковник Браун своего штурмана-оператора Геннадзе. который брал в захват слабую отметку у противокорабельной ракеты на своём экране. Нервничать было от чего. На перехват ракет, летевших быстрее скорости звука, у его пары фантомов были считанные минуты, а вдобавок опыта таких перехватов у них было маловато. Заметить, зайти в хост, захватить и сбить цель, которая сама летит со скоростью не менее 750 узлов, да ещё ночью, да ещё в штормовую погоду, когда радиоэлектроника работает через пень-колоду, Такому в Миромариню учат. Там противника изображали мишенни к UF-80-ей, переделанных из древних, как говно мамонта, истребители Shooting Star. Первых реактивных истребителей в USAF дозвуковых и с прямым крылом. Никакого сравнения. И немудрено, что его ведомый, поторопевшись, уже отправил две ракеты AM-7C в молоко. Станция непрерывного излучения AP-157 от отвечавшая за подсветку воробьёв с их полуактивными ГСН из-за разрядов атмосферного электричества в непогоду всё время сбоила. Вот и сейчас обе РЭМ-7С, наконец запущенные его оператором по русской ракете, казалось бы, с субойного расстояния опять не попали. Одна РЭМ-7С почему-то ушла вниз, разменившись с целью на добрую пару километров. Вторая вроде бы пошла к цели, но тоже пролетела слишком далеко от неё. Неконтактный магнитный взрыватель не сработал. К чёрту, воробьёв, готовь фсайды, прокричал Браун, дливну фуды на максимальные обороты двигателей. И всё время, всматриваясь вперёд, они уже сблизились с ракетой достаточно близко. Не дай бог проскочить цели или даже столкнуться с ней с максимальной скоростью его фантома, почти в 1300 узлов, это запросто может случиться. Вот он. Во мраке бушующей непогоды слабый факел реактивного двигателя заметить было непросто. Если бы не хорошая работа новейшей бортовой радиолокационной станции AN/APQ-72, они бы точно не нашли его. Но ну а сейчас. Арчи, что у тебя? Есть захват. Пускаю пару. В отличие от новых и ещё ненадёжных AIM-7C, ракеты AIM-9B Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения были более испытанным средством. Более того, "Сайды" уже успели повоевать в небе над проливом, разделяющим Тайвань и материковый Китай, и неплохо себя там показали, сбив несколько коммунистических мигов. Вот и сейчас они, вцепившись в тепловое излучение маршевого двигателя русской ракеты, как бульдоги, уже не выпустили свою жертву. Сдвоенный взрыв, вспышка в двух милях впереди, и на экране бортовой РЛС вместо чёткой засветки цели появилось слабое облако обломков, падающее вниз. Всё. Одна ракета сбита. Синий 1, я синий 2, сбил вампира. Раздался в шлемофоне радостный голос его увядомого. Уже две ракеты. Авядомый возмущённо добавил: "Нет, всё-таки какое же говно эти спароу. Надо было вешать в 8 сайдов". Браун ещё только собрался ответить ему, когда в эфир вмешался ещё один голос. "Сияние, это Оклахома Сити. Вы в зоне поражения. Немедленно уносите свою задницу на север". Оставшийся вампир Это уже наша забота». Подполковник Браун и так с недоверием относился к бравым зенитчикам флота. Чего стоила история с фрегатом «Бивин», чьи зенитчики сбили пару своих же перехватчиков «Демон». А сейчас, учитывая предупреждения офицера с крейсера «Оклахома-Сити», он медлить не стал. Ведь этот крейсер имеет на вооружении пусковую установку зенитных ракет «Талос» с дальностью более ста километров. И на зенитных ракетах «Рим-8С», применяемых в этом ЗРК, Есть и ядерные боевые части W-30 с мощностью до 4,7 килотонн. Никакого сравнения с бафорсами Бивина. И Брауну, и его ведомому совсем не хотелось оказаться поблизости от ядерного взрыва. А в огромном бронированном ангаре на крейсере уже кипела работа. Ангар занимал почти всю кормовую часть крейсера, фактически представляя собой целый ракетный цех. Из-за большой длины ракет «Талос» почти 10 метров В ангаре хранилось в собранном состоянии только 16 ракет. Остальные 60 ракет требовалось собирать, постепенно перемещая их по самым натуральным сборочным конвейерам с этажа на этаж, вплоть до заправки с жидким топливом для маршевого прямоточно-ракетного двигателя. Вообще, подробное ознакомление с системой «Талос» способно вызвать натуральный шок. Комплекс настолько громаден, что просто потрясает своими размерами. Сама двухбалочная пусковая установка – теряется на фоне общих размеров комплекса, а ведь рядом с 10-метровыми ракетами весом в 3,5 тонны и человек кажется натуральной песчинкой. Система хранения и предстартовой подготовки МАРК-7 состояла из бронированного бункера на верхней палубе, а также из системы подпалубных помещений, предназначенных для погрузки, хранения и транспортировки боевых частей в зону предстартовой подготовки ЗУР. Туннели, вагонятки – Помещение для проверки и тестирования ядерных боевых частей, шахта лифта, пронизывающая корабль до самого дна, боевые части Талоса, в том числе в ядерном исполнении, хранились в погребе ниже ватерлинии. Также в состав комплекса входила громоздкая пусковая установка, двухбалочная поворотная тумба и её силовые приводы в подпольных помещениях. И сейчас весь расчёт установки МК-7 был занят что называется выше крыши. Положение осложнялось еще тем, что сейчас, когда штормовые волны захлестывали более мелкие корабли ордера охранения АУК чуть ли не с головой, крейсер «Оклахома-Сити» вдруг оказался единственным кораблем, у которого нормально работали все радиолокаторы, в том числе наведения и подсветки ЗРК. Эсминец DDG-37 «Фарагут», чьи терьеры так хорошо показали себя при отражении прошлого налета, при попытке включить свою бортовую РЛС «Фарагут», Иный СПГ-55 для обнаружения и наведения ракет получил целый букет неисправностей: от обледенения антенной фидерной системы и до короткого замыкания в месте высокочастотного соединителя на переходе кабельной трассы с мачты в надстройку. Всё из-за огромного количества морской воды, которая буквально висела в воздухе на высоте в десятки метров. Остальные корабли ордера вынуждены были вообще прекратить работу своих систем. На эсминцах и фрегатах После случившегося с Фрагутом, вообще обесточили все РЛС от обзорных и до станций орудийной наводки. Лишь Оклахома-Сити, чьи антенны висели на огромных мачтах крейсера высотой выше 40 м, мог похвастаться всё ещё работающим РЛС. Ну, еще и ещё и Три-Авианоса, но они, к глубокому сожалению, всего личного состава АУК не имели ЗРК. Но шторм принёс проблемы кораблям адмирала Холлоуэя не только своими огромными волнами. Качка Сейчас Оклахома-Сити, выстрелив обе ракеты, при помощи двух РЛС-управления ракетой AN SPW-2 наводил их сразу на двух вампиров, сопровождая одновременно двумя РЛС-сопровождение и подсветки целей AN SPG-49. Балки пусковой остановки уже повернулись по оси корабля и встали горизонтально для перезарядки, и толкатели сектора перезарядки начали выдвигать под них следующие две многотонные 10-метровые ракеты. Но внизу, в лабиринтах секций и помещений, из-за того, что многотонную махину крейсера швыряло на волнах как щепку, всё было не так радужно. В боезапас комплекса входило всего 16 готовых ракет. Остальные 60 надо было собирать из отдельных частей, соединять разъёмы кабелей между отсеками, контролировать и проверять электрические цепи, вкладывать в ракету боевую часть, подстыковывать стартовый ускоритель, заправлять бак маршевого двигателя керосином. А попробуйте всё это проделывать, когда качка такая, что устоять на ногах невозможно. Вот и пошли к командиру зенитного ракетного комплекса доклады о не палатках один за другим. Участок сборки ракет, сторона В. Матрос при стыковке кабелей между ракетой и отсеком стартового двигателя, неустояв на ногах при крене корабля, не зацепился рукой за только что состыкованный кабель. При дальнейшем прохождении ракеты на участок контроля электрических цепей общей сборки ракет выявлена неисправность в этом кабеле. Ракету пришлось возвращать назад на участок сборки для частичной разборки и замены кабеля. Время задержки по этой стороне 10 минут. Секция заправки бака маршевого двигателя, сторона В. При заправке бака матрос, уже вставивший пистолет в заправочную горловину, бросил на неё. Толчок был такой сильный, что зажимное устройство, удерживающее пистолет в горловине, не выдержало, и пистолет вывернуло из горловины. Подачу керосина перекрыли довольно быстро, но все равно на пол секции успело пролиться несколько галлонов керосина. Офицер, начальник секции заправки, вывел расчет секции вовремя. Чтобы не допустить возгорания керосина и его паров, пол секции залит специальной пеной реагентом. Но сейчас нахождение персонала в секции без средств защиты невозможно. Работа секции будет восстановлена после очистки и вентиляции. Примерное время начала через 30 минут. Пост контроля боевых частей, сторона А. При перегрузке в транспортной тележке на ложементы боевой части не успели зафиксировать огромную чушку весом в 136 кг, при очередном крене корабля сбросило в сторону на неотведённую тележку. Погнуты ложементы проверочного стенда, повреждена сама тележка. На корпусе самой боевой части есть вмятины, сквозного повреждения корпуса нет. Время восстановления работоспособности поста 25 минут. Услышав последнюю новость, командир комплекса шумно выдохнул. «Очень хорошо, что сквозного повреждения нет. Корпус ядерной боевой части W-30 – это последняя деталь на всем корабле, где он хотел бы видеть сквозные повреждения. На всякий случай надо послать туда дозиметриста, если сам начальник поста не догадался его вызвать. А вот то, что в ближайшие полчаса боезапас у них будет всего в 16 ракет, включая две уже запущенные, Это очень плохо. Командир выругался, не стесняясь подчиненных. Как и ожидалось, вся эта монструозная система, фактически ракетный завод, занимающий треть всего крейсера, в боевых условиях отказалась работать. Чертовы умники из лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса. Пусть у вас полностью готовы только 16 ракет, зато мы добавили в боекомплект еще 60. Как же добавили? Через 30 минут они могут и не понадобиться крейсеру. К чему ракета кораблю, который уже лежит на дне. На более новой установке МК-12, которую сейчас устанавливают на крейсера типа Олбани, боезапас всего 52 ракеты, но они в полностью готовом состоянии. Тем временем дуэльная ситуация между шестью советскими противокорабельными ракетами и комплексом Талос развивалась стремительно. Каждую секунду четыре оставшихся ракеты К-10С пролетали 520 м. Зенитные ракеты РИМ-8С, рвущиеся навстречу двум из них, пролетали 760 метров, а две ракеты КСР-11, летевшие и так позади основной группы, каждую секунду от нее отставали, летя со скоростью всего 390 метров в секунду. Но вся проблема комплекса МК-7 «Талос» была в том, что он был двуканальный. То есть на крейсере «Оклахома-Сити» было всего два радара сопровождения цели — Они же выполняли наведение ракет по лучу на начальном и среднем участках траектории. И два радара подсветки целей, которые обеспечивали работу головок полуактивного радиолокационного самонаведения ракет на конечном участке. И каждый из этих радаров мог сопровождать только одну цель. То есть новая ракета, уже давным-давно занявшая место на двубалочной пусковой установке, могла быть запущена, стреливаясь в узкий луч радара AN-SPW-2 только после того, как этот радар закончит наведение предыдущей ракеты, передав ее после включения собственной ГСН радару подсветки целей AN-SPG-49. И эта проблема комплекса грозила превратиться в проблему для всего соединения. Когда комплекс «Талос» начал уверенно сканировать первые четыре русские ракеты и произвел пуск первых двух «Рим-8С», дистанция до них составила 95 километров. С каждой секундой расстояние между зенитными ракетами и парой К-10С сокращалось на 1 километр 280 метров. И через минуту и две секунды включенные ГСН зенитных ракет уловили отраженный сигнал от своих целей. Еще две секунды потребовалось бортовому аналоговому вычислителю ракеты разработки компании Sperry Rand Corporation, чтобы сообщить об этом основному блоку системы наведения ракет компании Bendix Corporation – отделения «Бендикс Продокс Мишавака Дивижн», а самому блоку управления дать оператору комплекса сигнал о переходе обеих ракет – разница была в несколько десятых секунд – на самонаведение. И еще две секунды потребовалось оператору, чтобы, увидев эти долгожданные сообщения, нажать кнопки старта новых ракет. Не раздумывая, потому что новые приоритетные цели, угрожавшую ордеру, давно были определены на планшете в центре управления комплексом. и того минута и 6 секунд. Но за это же время вражеские ракеты тоже приблизились к кораблям. Дистанция до ракет К10С уже составляла 60 км 700 м, до ракет ХС-11 74,5 км. Ситуация была напряжённая, но не критичная, так казалось командиру комплекса. Ещё через 8 секунд последовали доклады операторов РЛС ЭН и СПГ-49. Оба вампира поражены. Ворожеских ракет осталось всего 4. Но тотчас же проклятая погода внесла в благодушное настроение американцев свои коррективы. Качка антенных и радаров комплекса Талос находились на недосягаемой даже для штормовых волн высоте более 40 м от ватерлинии. Но эта же высота привела к тому, что при очень большом волнении мачта крейсера с размещёнными на ней антеннами описывала в пространстве замысловатые восьмёрки с огромной амплитудой. А луч, задаваемый RLS-NSPW2, был довольно узким, и одна из зенитных ракет в полёте просто выскочила за пределы луча. Приёмники, стоящие на ракете, потеряли управляющий сигнал, о чём бортовой аналоговый вычислитель тут же оповестил основной блок системы наведения, а тот услужливо зажёг соответствующий транспарант у операторов. Сама ракета продолжала лететь по прямой, пока в баке не закончился керосин. А позже, через 4 минуты, У нее сработал самоликвидатор. Но она уже никого не интересовала. На всех испытаниях и учениях с применением ЗРК «Талос» в случае, когда ракету, потерявшую луч, удалось зацепить этим лучом снова, восстановив управление, можно было перечислить по пальцам правой руки капитана Крюка из книжки про Питера Пена. Естественно, уже после встречи вышеназванного господина с крокодилом. Поэтому оператор комплекса даже и не стал пытаться совершить этот подвиг, а начал готовить свой пост для наведения новой ракеты. Но с запуском придется подождать. Время перезарядки пусковой установки — 55 секунд. Сейчас она еще только встает в положение перезарядки. И теперь в воздухе наводится всего одна зенитная ракета. Эта минута, в течение которой перезаряжалась пусковая установка, а затем разворачивалась в сторону целей, казалось длиться целую вечность. Но не для советских ракет. До ракет Ка-10С Дистанция была уже всего 27 км, вернее, уже до одной ракеты. Ракета RIM-8C также исправно поразила свою цель. И оставались ещё две ракеты КСР-11, тоже летящие к кордеру, но находящиеся на дальности в 50 км. Наконец, двухбалочное ПУ повернулось по нужному азимуту и углу места, и корма крейсера окуталась густым облаком белого дыма, из которого волоча за собой пятиметровые языки пламени. вылетели две длинные белые тени. Участок разгона, сброс стартового двигателя. Обе ракеты попадают каждая в свой луч. Для ракеты, которая летит по русской К-10С, участок наведения получил теперь очень короткий. Всего через десяток секунд полуактивная ГСН ракеты захватила подсвечиваемую радаром крейсера цель. Шестая по счёту Рем-8С уже наводилась на ближнюю КС-11. И тут команду Криссера снова ждала неудача. Всё-таки значение вероятности поражения зенитных ракет, по которой оцениваются шансы зенитно-ракетного комплекса попасть на вооружение в US Navy, а компании-разработчику получить очень немаленькие деньги, цифра весьма далёкая от суровой реальности. Опытные стрельбы на полигоне, которые проводятся в идеальных условиях, начиная от погодных и заканчивая характеристиками мишеней, позволяют ферме натянуть это значение до 0,9, 0,95 и даже 0,99. Но это число похоже на реальность в той же степени, как голливудская кинозвезда на какую-нибудь толстую домохозяйку из южного Брукса. Обе ракеты из третьего залпа промахнулись. Все системы вроде бы отработали нормально. Головки полуактивного наведения захватили свои цели, но ракеты, видимо, имея по командам автопилотов, прошли мимо. разменились со своими визави на каких-то несчастных полсотни метров, но этой цифры чуть-чуть не хватило для срабатывания магнитных неконтактных взрывателей. Сначала, когда промахнулась первая Р-8С на командном посту ЗРК, раздались сдержанные проклятия. В момент промаха первый вампир, последняя ракета К-10С из залпа 568-го морского ракетно-авиационного полка, находился на расстоянии всего 16 км. а до перезарядки пусковой установки оставалось еще долгих 40 секунд, на 10 секунд больше, чем требовалось русской ракете, чтобы достичь ордера. Все, что смог сделать командир комплекса ЗРК «Талос» в этой ситуации, это предупредить остальных. Через полминуты длинная мрачная тень стремительно прошла мимо кораблей ордера, нацелившись на авианосец «Лексингтон». Антенны радиовысотомера ЕС-1-2, размещенные побортно в нижней части фюзеляжа, Из-за очень сильного волнения одовали большую ошибку в значении высоты. Из-за этой причины, вместо того, чтобы врезаться авианосцу в высокий борт, ракета пролетела над палубой. Впрочем, в пустую пропасть ей не дал датчик неконтактного подрыва, взорвавшая К10С в 5 м прямо над позицией стартовой катапульты номер 2 авианосца. При взрыве вспыхнуло неизвестходованное топливо, которого было очень много. Ведь фактически ракета не пролетела и половины своей максимальной дальности. Взрыв боевой части весом почти в 1000 кг это очень много, даже для толстой палубы авианосца типа Эссекс. Стартовая позиция номер 2 была уничтожена полностью. Взрывной волной и осколками были повреждены надстройка авианосца и стартовая позиция номер 1, находившаяся рядом. Палубе тоже досталось. Вместе с взрывом небронированная полётная палуба оказалась разорванной и прометой. Но ангарная палуба, расположенная под ней и защищённая 64-миллиметровым бронированием, оказалась невредимой. Что я не скажу о самом ангаре и его содержимом? Шесть самолётов, расположенных под местом взрыва, оказались разрушены, но куда больше неприятностей нанёс пожар, начавшийся после взрыва. В ангаре авианосца всегда найдётся о чему гореть, но сейчас главную роль в этом огненном безумии играли почти 900 л керосина. вытекших из разорванного бака ракеты и попавших через огромную дуру в полетной палубе в ангар. В итоге на «Леди Лекс» было уничтожено 28 самолетов, более половины авиагруппы. Среди людей потери были еще больше. Изначально при взрыве ударной волной и осколками было убито не более двух десятков человек, большей частью находящихся в надстройке. Но при вспыхнувшем пожаре и его тушении погибло более двухсот, на порядок больше. Американцам еще раз аукнулось в конструктивное решение разработчиков и авианосца. Разнесенное горизонтальное бронирование существенно улучшало защиту от авиабомб. Основную энергию взрыва принимала на себя ангарная палуба, а находившиеся под главной палубой машины и котлы оставались невредимыми. Правда, увлекшись усилением защиты, проектировщики Эссекса допустили ошибку, попытавшись свести до минимума количество отверстий в броне ангарной палубы. В результате вентиляция нижних помещений корабля оказалась явно недостаточной. И в случае пожара люди задыхались от дыма. Впервые с этим столкнулись еще в прошлую мировую войну. Именно этим неудачным решением объяснялись огромные человеческие потери на авианосце «Франклин» после его атаки японскими самолетами. Но пока на «Лиди Лекс» еще начинали тушить разгорающийся пожар, с остальной авианосной группой адмирала Холлоуэя происходили более драматичные события. Через 10 секунд после попадания русской ракеты в Лексингтон, пусковая установка MK7 крейсера Аклахома Сити, наконец-то перезарядившись, опять развернулась на север и выпустила четвёртую пару ракет. Оставшиеся от двух вампиров красных были уже на дистанции чуть менее 25 км. И опять одна RIM-86 потеряла луч. Вернее, она даже не смогла в него попасть, когда крейсер вновь повалило на особенно сильной волне. А его мачта описала какую-то и вовсе невообразимую фигуру в пространстве. Через 18 секунд оставшаяся в наведении ракета перешла на наведение по собственной ГСН, а ещё через 12 секунд исправно поразила свою цель. Но оставшаяся русская ракета, последняя в залпе, была уже на расстоянии менее 13 км, а до перезарядки пусковой установки и её готовности оставалось ещё долгих 35 секунд. Они просто не успеют. и командир крейсера сообщил адмиралу об еще одном пропущенном русском вампире. «Плохо, но не смертельно», — думали все командиры кораблей ТФ-72, ровно до того времени, как в двух километрах над ордером и в километре позади концевого фрегата не вспыхнул ослепительный свет, осветивший штормовый океан на много миль вокруг».